кролик вероятный сдохнет. Вряд ли он выдержит этот эксперимент. А если выдержит, то уже не будет прежним веселым кроликом, смешившим и забавлявшим людей. Вертинский. Фаршированный кролик. Май 1914 года. На верхней палубе стояли двое: мужчина и женщина. В руках у мужчины в белой паре такого же цвета котелке была пшеничная булка. Разговаривая с женщиной, он то дело отламывал от булки кусочки и бросал в воду. Речные чайки пронзительно вскрикивая, пикировали на них сверху и выхватывали из воды клювами. Впрочем, некоторые куски до воды не долетали. Птицы хватали их на лету. Его спутница была похожа на классную даму, только очень молоденькая, в сером платье с черными сборками и стеклярусом. На голове шляпка. Во время беседы она больше смотрела на проплывающий мимо берег, чем на собеседника. Вы сами откуда будете? спрашивал мужчина. Я из Владимира, отвечала женщина. Понятно, земляки, значит. А я вятский. Поздравляю. Шутка мужчине не удалась, и он наигранно улыбнулся. Вятка замечательный город, хоть и глухоманный страшный. Отчего же глухомань? Как везде? Хорошо, согласился мужчина. Обычный губернский город, каких множество. Так устраивают? Женщина кивнула. А вот я до последнего времени все в Германиях пропадал. Однако, повела плечиком собеседницу. Здесь родина ваша, а потому должна быть милее всякого Дрездена. Или вы хвастаетесь, пытаясь произвести на меня впечатление? Отчасти, Вновь улыбнулся мужчина, бросая кусочек в воду. К тому же, Родина понятие растяжимое. Для многих из нас где теплее климат и вкуснее пища, там и она. А я думаю, что это понятие врожденное, как цвет кожи или разрез глаз, хотя требует некоторого воспитания. Вы меня недослушали. Я хотел сказать, что где бы я ни был, я все равно ее чувствую. Чувствую маленький, сжатый до размера губернского города или любимого сада клочок земли, вне которого я слаб и беспомощен. Образно выразись, конечно. Это другое дело. Налетевшая чайка вырвала кусок хлеба из рук мужчины и взмыла вверх. Женщина, смеясь, замахала на нее руками. А что у вас в Германии? В Германии-то? переспросил мужчина. Да, как вам сказать, Машенька, я инженер, опыта набирался. Вот как? Да. Но был я и в Англии, и во Франции даже. Сами знаете, какая сейчас обстановочка на международном фронте. Японскую вон профукали, того гляди, революция. Мужино замолчал, будто сказал лишнего. А я вот учительствую», — сказала Машенька, закончила курсы и в деревню уехала. Неужели? Как захотелось вам, молоденькой девушке, хоронить тебя в еще большей провинции, «Деревня? Ну надо же. Почему хоронить?» Я так не считаю. Я отдаю себе отчёта в собственных действиях. Я сделала это по велению сердца. А с другой стороны, если не я, то кто? Ведь не могут же быть учителями исключительно немолодые или некрасивые дамы. Что вы? Что вы? Я такого не говорил. А подумали? Я думаю, что такая привлекательная женщина могла найти более подходящее занятие. Например, играть в театре или пробоваться в синематографе». Опять комплиментируете Анастасии Павлович. Я правду говорю. Мужчина прижал к груди руку. Поверьте, оставьте. Я знаю на что способна. Мое призвание дети, и только. Лицо мадемуазель стало серьезным. Да. Когда я вижу, как много у нас детей, нуждающихся в начальном образовании, то для меня никакие синематографы не станут на первом месте. Видели бы вы, как блестят их глаза, как загораются лица, когда я вхожу в класс, когда объясняю что-то новое, интересное, неведомое. И пусть им никогда в жизни не бывать в заграницах, и пусть хоть послушают, помечтают об этом. Если я смогу привнести в их детские души кусочек радости, такой как мечта о нашем прекрасном будущем, уверяю вас, они будут стараться сделать реальную жизнь и жизнь окружающих лучше. Задумчивым видом Анастасия Павлович отломил кусок булки и бросил птицам. "Пожалуй, я разделю ваше мнение, Машенька. В той части, что детские годы пора уникальная и замечательная, потому как вспоминаешь о ней только хорошее. В массе своей, разумеется. Меня другое заботит. Не даете ли вы сельским детям чувство ложной надежды, ведь многие их мечты так и не сбудутся? Я учу детей не только мечтать, но и думать." думать и анализировать. "Хосный счет, например", усмехнулся инженер. "Зря иронизируете". Настасий Павлович бросил последний кусок, отряхнул руки и повернулся к Марии. "Давайте я вам о себе расскажу, о своем, так сказать, нежном возрасте". "Извольте", согласилась девушка. Мужчина начал. "Не скажу, что папенька мой, Павел Васильевич, был удачливым в жизни". Дослужившись служивший к 37 годам до чиновника десятого класса получал 120 рублей жалованья. Маменька Анна Филипповна, до замужества ходившая в гувернанках у купца Толчанинова, получала этого меньше, давая лишь уроки французского. Думаете, я ощущал этого да никогда. Родители в избытке давали мне пищу другого плана. Они много времени уделяли моему образованию. В 4 года я читал азбуку, в 6 знал наизусть Руслана и Людмилу. А по карте мог найти Аравию или показать путь, по которому Колом подкрывал свою Индию. И первым моим впечатлением было то, как мы все вместе ходили смотреть на ледоход. Хоть лет мне тогда было немного, но это событие запечатлелось в памяти так ярко и красочно, что даже сейчас я помню все детали в подробностях. Хотя в своем рассказе я могу преувеличивать. В детстве все кажется больше и значительней. С этого места голос мужчины стал мягче и деликатнее, будто он перенесся в те далекие годы в мечтаниях. Сигналом к тому, что не сегодня, завтра река наконец-то вскроется, был едва различимый доносившийся сверховый гул. В Следующий день он нарастал и становился явственно слышим, как длинный нескончаемый раскат грома. И тогда уже всякий знал, лед тронулся. В такой день погода стояла солнечная, а вся река на многие версты по горизонту была видна полностью. С нижней пристани, с верхней набережной, с холмов городского сада, толпа народа с жадностью взирала на прозрачные дали, ожидая грандиозного зрелища. Пьяных практически не было. Все лица светлы и прекрасны. Да на ледоход ходили смотреть все: от последней прачки или извозчика, до полицмейстера или того же губернатора. Никто не хотел пропустить начало. Лавочники, семинаристы, фабричные рабочие, какие-нибудь модистки, одним словом, все кто был тот час в городе. Весь ледоход, как я понимаю, был своего рода символом смены старого на новое, перемен в природе, перемен в жизни каждого. И вот, представляете, вдруг словно выстреливала пушка, река вздымалась, по ней медленно ползли огромные снежные волны, превращаясь в черные трещины. Народ ликовал, в воздух летели шапки, звенели колокола. Кто-то опускался в пляс, кто-то тихонечко плакал. Зачастую плакали старики от радости, не иначе. Папенька брал меня на руки и старался поднять повыше. Маменька, стоявшая рядом, показывала на реку и улыбалась. Смотри, статик, смотри, красота-то какая. Я махал ей в ответ и кричал: "Ура, ледоход идёт! Ледоход!" И право слова, не было в тот миг, никого счастливее меня на всем белом свете. Мужчина неожиданно замолчал и стоял так, глядя на проплывающие берега, пока девушка не тронула его за руку, возвращая к реальности. "Так я говорю", вздрогнул он и оглянулся на мадмуазель. "Счастливые времена. Родители берегли копейку, а мне не было до этого дела. И это правильно". В том смысле, что взрослые могут показать тебе на примере, что есть пища духовная, и вообще в детстве находишь радость во всем. в простейших, казалось бы, предметах и случаях. Помню, исполнилось мне шесть. Маменька получила такие в наследство от умершего отчима дом на Казанской улице. Мы туда переехали, после чего дела наши стали несколько лучше. Раньше приходилось снимать две комнаты возле преподобного Трифона. Теперь же мы сами стали хозяевами. Дом был двух этажей. Жила на первом, второй мы сдавали в наем, а это 60 рублей к маменькиному заработку. На первые деньги она купила мне деревянную, но раскрашенную как в самом деле лошадку. Хвост и грива из жесткой щетины. Уздечка усеяна медными бляшками, а красного бархата. Кожаное седло, настоящее, только маленькое. Представляете, Машенька? Я готов был играть с утра и до вечера, воображая себя то драгуном, то льей муромцем. А ещё была у меня сабелька. Повезло, пошутила девушка. Не спорю, Машенька, но раньше я играл простецкими куклами и разве меньше радовался. Вот вы учительствуете, несете, так сказать, доброе, вечное. А много ли деревенских детей играют дорогими игрушками? Небось, все куклы-то тряпишные, ведь точно так же радуются, нисколько не ни меньше. Конечно, других и не видели, не с чем сравнивать. Вот поэтому не важно, какие куклы. Важно само их наличие, в этом счастье. А если кушать нечего, тогда как? Ведь вы же кое-что да имели, живя в своей ветке, деревне, от которой вы докоторованы, как другая планета со своими законами. Машенька словно проверяла на прочность настяе палочки. Мужчина задумался. Он стоял, опустив голову, засунув руки в карманы, глядя на носы своих лакированных туфель. Вот вы про радость говорите, продолжала Маша. Про обыденные вещи. Но бывает и так, что время сеять, а мужики все деревни на каме. А где денег взять, чтобы подать платить? Вот лямку и тянут за получены, если повезет у местных бурлаков в баржу отбить. И что в итоге? На заработанные деньги купить можно того же хлеба. мужчина хмыкнул. А вот мне, между прочим, тоже кое-что о заграничной жизни известно. Что именно? Настасий Павлович поднял голову. "Да то что в валеной Англии или Франции такая же нищета, как у нас. И что там есть свои голодные дети и простые люди, также загнаны в условия нищеты и малообразованности, и лишь малая часть населения живет припеваючи. вот у них-то как раз в их узкий среди прогресс, и технической революции так какого вы опыта набирались?" Настасья Павлович, помедлив, мужчина казался совершенно растерянным. Напрасно вы так. Почему же не унималась жестокосердная мадемуазель. Потому что и моя судьба не из легких, уверяю вас. В возрасте семи лет я остался без обоих родителей. Машенька отступила. я не знала. Конечно, мы едва знакомы. Настасий Палыч повернулся лицом к реке и взялся за поручни. В квартирантов на втором этаже было трое. Чиновник суда, ветеринар из Случной конторы и медик-студент по фамилии Яблочков. Первые двое отличались правной нраву были спокойного. Чего нельзя сказать про третьего супчика. Например, однажды он умудрился пролить на лестнице похочую жидкость. Она разнеслась по дому и стала причиной удушья и головных болей всех проживающих. В другой раз при ртути из тех же пробирок чуть не отправили на тот свет его самого. Матушка, узнав таким образом о его увлечении химией, категорически заявила, что впредь будет сдавать ему комнату с непременному условием, никогда и ни под каким видом не производить дома опасных и вредных опытов. Яблочков согласился, дав обещание, что ничего такого делать не будет, и с блеском не справился. Как-то ночью произошел взрыв, и второй этаж вместе с крышей выгорел. В пожаре погибли все: испытатель, его соседи, и мои родители. Прогорев второй этаж рухнул им на головы. Я чудом остался жив, потому что спал в боковой комнате. Пожарные спасли меня, но больше ничего не смогли сделать. Только к утру они растащили буграми головешки и залили их из брандспойтов. После этого меня отдали на воспитание родственникам, жившим в Тамбовской губернии. Вечерело Красное солнце клонилось ко сну, все более приближаясь к ломаной линии берега. Мужчина и женщина сидели в плетеных креслах на верхней палубе и продолжали беседовать. "Вы что, Настеси Пелич вздыхает. Вижу, дорогая Мария, вы мне не верите. Сколько не пытаюсь вам понравиться, да все без толку. С чего вы взяли? Сам не знаю. Может, надоело вам? Нет, мне очень интересно вас слушать." Так, да. Собираете очередной материал для своих книжек. В голосе мужчины послышалось укоризны. Совсем забыл, что вы писательницы. Женщина в ответ неодобрительно хмыкнула. Буду с вами откровенен, Машенька. Читала вашу "Незабудку". Там же в Питере и прочел, еще в издательстве. Можно сказать, с гранок. Товарищи порекомендовали или по службе? Женщина громко усмехнулась. Что же вы теперь потребуете капитана арестовать меня? Нет, грустно отвечал мужчина. Зачем же? Все, что написано в книжке, на вашей же совести. К тому же, не в моих правилах арестовывать понравившихся мне людей. Я не хотел бы, вот так воскликнула спорщица. Значит, вы просто обзовете меня эмансип и на этом все кончится. Нет, голос мужчины дрогнул. В Следующую минуту они молчали. По всей вероятности, собеседники тяготились возникшего поворота в беседе. Неприятного поворота, скажем прямо. Первым нарушу молчание Настасий Палч. «Раз с обоих ходалевает бессонницей, сказал он тихо. Давайте поговорим на отвлеченные темы. О чем же? Не знаю, о чем нибудь Ведь всё не такой плохое, каким мог показаться. Я уже поняла. Вы хорошо маскируетесь. Сначала говорили мне, что инженер, теперь же получается изохратка. «Нет, что вы? Я не хотел вас пугать. Повторяю, вы симпатичны мне как женщина, поэтому политическая составляющая в данном случае мне безразлична. Тем более, что ваша незабудка, несмотря ни на что, мне ой как понравилась. Смело написано. Хорошо, отвечала женщина. Бог с вами, Анастасия Павлович. Я принимаю ваши извинения». Спасибо, мужчина облегченно выдохнул. Тогда рассказывайте о чём-нибудь? И немедленно. Женский голос зазвучал более благосклонно и даже кокетливо. Я могу и дальше рассказывать историю моего детства, если позволите. Жду с нетерпением. Думаю, на сей раз вы мне поверите. Хотя история, по правде сказать, фантастическая. Постараюсь. Мадемуазель смешливо прищурила глазки и трагично одновременно вставил он Ничего, я послушаю. Может, что подчерпну для своих будущих книжек. Да, только накиньте еще один пред, иначе холодно. Возьмите мой. Ну, пожалуйста. Укутав девушку предом, Настасья Палыч продолжил. Как вы помните, мой дядюшка, помещик Иван Прокопеевич Садальский, переходил с папеньки двоюродным братом Не имея своих детей, он и его супруга, Антонина Григорьевна, были рады взять меня на воспитание, приняв самое искреннее и горячее участие в моей дальнейшей судьбе. То было последнее лето моего беззаботного детства перед поступлением в подготовительный класс гимназии. Я все еще помнил маменку и папеньку, переживал их трагическую кончину, просыпался среди ночи и плакал. плакал не только из жалости к бедным родителям, но к себе самому. Так я боялся смерти, боялся как может бояться наивный ребенок, для которого эта самая смерть ни с того, ни с сего стала непровержимым фактом смириться с которым не в состоянии его маленький ум. Я спрашивал у сидящей подле меня тетушки. "Я тоже умру? Ведь все умирают, правда?" "Правда", отвечала мне тетушка. "Когда-нибудь. Но до того момента пройдет большое количество времени". Насколько большое? Столь, допытывал я. Для маленького человечка стул оказался целой эпохой. Как бы там ни было, Антонина Григорьевна и Иван Прокопьевич окружили меня такой любовью и сердечным участием, что с течением непродолжительного времени я излечился душою. И уже ни в коей мере не ощущал себя брошенным и обделенным. Они были внимательны ко мне и добры. И отвечал им взаимной привязанностью и теми чувствами, какие мог дать ребенок настоящим родителям. У дядюшки в Тамбовской губернии было большое имение, и кроме дома и роскошного сада, расположенного на двухстах десятинах земли, еще и значительный участок леса, прилегающие к нему окрестности. Жители двух ближайших деревень, Карасевки и Нечаевки, переходили к нему в подённую для работы в шадоу на конюшне или по дому. Три раза в лето крестьяне косили его луга, а также обеспечивали его продуктами. В ту пору Ивану Прокопьевичу было 52 года. С блеском выйдя в отставку, он получал от государя полное жалование и в то время еще исправлял почетную должность в земской управе. Дядюшка, посвятивший часть жизни военной карьере, привык повелевать и командовать, что несомненно наложило отпечаток не только на распорядок его теперешней жизни, но и на отношение к людям, как малознакомым, так и ближайших родственников. К примеру, он требовал от жены беспрекословного подчинения. Уйдя на покой, он еще сохранял некоторые из своих привычек, и ничто не могло нарушить его распорядка. Как-то вставать ни свет ни заря, делать гимнастику, плотно завтракать и уходить на утреннюю прогулку. А ещё у дядюшки было любимое занятие охота. Охоте он отдавался беззаветно. Для этой цели, кроме пары гнедых куцева и таратайки, Иван Прокопеевич держал псарню из дюжных гончих, с которыми я охотился во владениях. Иногда он делал это в компании соседей-помещиков, устраивая загоны. Иван Прокопеевич любил рассказывать, что как-то раз, с окраины леса на него вышел здоровенный медведь. Наверняка звуки рожков и собачий лай привлекли внимание Косолапова, и тот вылез из малинника, польбопытствовать насчет производимого шума. Номера, стоявшие на краю поля, разбежались в панике. Но дядюшка свалил бродягу одним метким выстрелом. Объяснять, каким образом в его ружье вдруг оказалась пуля подходящего калибра, бывший кавалерист в разговорах с гостями не удосуживался. Голову медведя он повесил у себя в кабинете и гордился богатым трофеем, показывая его посетителям в доказательство собственной доблести. Впрочем, соседи-помещики, хорошо знавшие Ивана Прокопоевича, никак не могли упрекнуть его в молодоши или в хвальстве. Репутация у моего дядюшки была отменная. Теперь что касается Антонины Григорьевны, супруги Ивана Прокопьевича. Она была довольно красивой женщиной, лет на 15 моложе супруга. Любила читать толстенные любовные романы, ухаживать за цветочными клумбами, хлопотать по хозяйству. Кстати, хозяйство она вела отменно. Что же касается нашего внешнего вида, то на дядюшке всегда была чистая рубашка, а я мыл руки с туалетным мылом чуть ли не по 10 раз на день. Ещё она была чувствительной и тонкой натурой, что не мешало ей время от времени проявлять в отношении мужа холодную распорядительность и твёрдость характера, не присущую ей в обыденности. Справедливости ради стоит отметить, что случалось всё крайне редко, вероятно, когда у женщины совсем кончалось терпение. В ту пору я был еще слишком мал, чтобы вникать в подробности разногласий супругов. Я относил эти стычки к досадным недоразумениям, нежели к проблеме полов и столкновения различных по складу характеров. Да, дядюшка частенько, что называется, перегибал палку, но вряд ли он делал это с каким-то злым умыслом. Дядя несомненно любил Антонину Григорьевну. И когда у Ивана Прокопеевича не было настроения выслушивать от жены за те или иные провинности, он опять же брал ружье и уходил в лес, дабы подстрелить какого-нибудь несчастного зайчика. Для него это был единственный способ охладить гнев Антонины Григорьевны и дать женщине успокоиться. Понятное дело, что тётушке ничего не оставалось, как подать нам к обеду фаршированного кролика. Что обедали мы ближе к вечеру. Всякий раз после этого супруги мирились, ведь Антонина Григорьевна, выместив злобу на мертвым животном, вновь становилась ласковой и покладистой. Что неудивительно. Проживая безвыездно в обширном поместье, удаленного на многие вёрсты от центра, иного способа примириться с действительностью попросту не было. Играя в свои детские игры, я частенько забегал к тетушке на огонек, то есть на кухню, чтобы посмотреть, как она расправляется с кроликом. Меня удивляло, как хрупкая женщина совмещала в себе такие качества, как непременную работу о братьях наших меньших, как то собак, лошадей и даже двух котов, проживавших у нас, и завидное хладнокровие, с каким она расправлялась с животным, предназначенным господом в пищу. Ловко орудая кухонным ножиком, она делала круговой надрез на заячьей лапке и двумя резкими движениями снимала шкуру целиком, не испортив ее. Затем тётушка вырезала из маленькой тушки ливер и бросала в кипящий котел. Она отдельно варила зайчью требуху, чтобы в воскресный день отдать вместе с другими остатками нищим, возвращавшимся из церкви одной и той же дорогой, проходящей невдалеке от нашего дома. Мы вместе ходили туда. И Антонина Григорьевна заставляла меня давать милостыню бродягам. Я передавал им нехитрую снедь, а бедные люди складывали ее в свои бездонные сумки, кланялись и благодарили за щедрое подаяние. Шедшие следом крестьяне, красиво одетые, с одухотворенными лицами, тоже кланялись барыне, но обходили стороной грязно одетых кусошников. Их брезгливое отношение к поберушкам было мне очевидно. Как ни странно, но Кролечу голову Антонина Григорьевна не варила, или просто боялась ее варить. Может, ее смущали заячьи уши, розовые с тоненькими прожилками, похожие на ладошки младенца? А может она боялась кроличьих глаз? В те времена были крайне расхожие идеи об отпечатках в зрачках убиенных последнего мига. Наверное, она боялась увидеть в них дядюшку. Когда тетушка отворачивалась, я хватал со стола отрезанную голову и бежал с ней на улицу. Там, спрятавшись за кустом жимолости, я совершал акт надругательства над мертвой головой животного. Я пытался выковырять из глазниц белые яблоки но достать их было не так-то -так просто. Глаза были скользкими, поэтому накрутить их на палец внутри глазницы, чтобы порвать канатик, было практически невозможно. Чаще всего я их просто раздавливал там и дабы скрыть преступление бросал голову пса. Те поначалу принюхивались, потом начинали играть с шнею, а уже затем принимались грызть. Грызли долго, кость в черепе была толстая. В конце концов, справлялись и нею. Оставались лишь кроличьи зубы. Наверное, зубы у диких кроликов были намного твёрже, чем у дядюшкиных собак. Никогда не забуду, как в то далекое лето мы переживали нашествие зайцев. Они были повсюду, портили изгородь, грызли яблони и так далее. Причиной тому, как предположил дядюшка, могло послужить небывалое наводнение, согнавшее их с привычных мест обитания. Всем известно, что в поисках пищи прогучие грызуны могли покрывать огромные расстояния. Непонятно однако, почему они сбились в кучу именно в наших владениях. И действительно, в ту весну паводок был особенно сильным. Вода дошла даже до границ соседнего помещика Турчинова, а дядюшкины поля оказались залиты полностью. Когда начало подтоплять дядюшкин лес, Иван Прокопьевич, предвидя большие неприятности, приготовил лодку и все к ней причитающееся. Но в конечном итоге все обошлось. В начале июня большая вода спала, оставив множество заревных лугов там, где их раньше не было. Особенно у того же соседа. Дядюшкины земли, благодаря жаркой погоде, быстро обсохли. Даже старый колодец, из которого мы поили животных, высох. И тут началось. Поначалу дядюшка ставил на зайцев селки, потом троился собаками. Когда собаки утолив не в меру охотничий голод, переставали справляться Открывала кной палил из ружья картечью. Тут час весь дом наполнялся дымом от пороха, а вся округа грохотом выстрелов, визгом животных и карканьем воронья. Антонине Григорьевне такие действия абсолютно не нравились. Несмотря на то, что зайцы уничтожали цветочные клумбы, за которыми она с такой любовью ухаживала, грызли стволы деревьев, которые дядюшка заботливо перематывал. тетушка противилась тому, чтобы Иван Прокопьевич убивал животных таким варварским способом. Когда супруг спрашивал у нее "А что ты предлагаешь мне делать, тоннечка? Ждать, когда кролики уничтожат наше поместье?" Тетушка не в силах предложить что-либо дельное, затыкала уши и убегала в свою комнату. Там она запиралась и не выходила до самого вечера, вздрагивая от каждого выстрела. После мы с Иваном Прокопьевичем выходили в сад и собирали пушистые трубики. Многие зайцы были тяжело ранены, Еще живые, они судорожно подрагивали, и тогда дядюшка ломал им шеи. наступив ногою на голову и дёргая вверх за задний лап. Некоторые зайцев сильно брыкались. Тогда дядя Билых тяжёлой дубиной по голове, которую убрал с собой. Моя задача заключалась в том, чтобы складывать мертвых зверьков в корзины, после чего дядюшка отвозил их в лес и закапывал. Он подбадривал меня, приговаривая при этом: "Ты, мужчина, и должен привыкать к виду крови. И даже хорошо, что это кровь в животного. Очень хорошо. хуже таскать на войне раненых и хоронить убитых товарищей". А еще страшнее рубить неприятелю головы. Вот от этого брат никогда не отмоешься. Хотя привыкнуть, конечно, же можно. Слушая от взрослого человека подобные наставление, я усердно как мог таскал зайцев замахнатые уши, желая, чтобы с её испытания поскорее закончилось. Деревенские мужики, напуганные несмолкаемой канонадой, и забоченные по траве на собственных землях, а до них также добрались пушистые твари, стали приходить к Ивану Прокопьевичу всякий день и топчась в нерешительности у ворот спрашивать: "Не надо ли подсобить барин? Охоту устроить или еще чего?" Дядюшка не был их барином, но мужики все равно называли его так, то ли по привычке, то ли из большого уважения. Ведь Иван Прокопоевич, помимо прочего, справлял в уезде еще и должность старшего заседателя. Дядюшка прогонял мужиков, говоря, что не видит в их помощи надобности. А ежели таковая потребуются, он обязательно за ними пошлет. А еще приходил староста. Но то ли был пьян, то ли настолько болен, что разобрать его слов казалось немыслимо. Дядюшка прогнал его в шею и чуть не побил. Однако дней через пять у нас появился Соцкий и сообщил Ивану Прокоповичу, что его срочно требуют в управу по делам службы. А ещё сотский вручил ему бумагу от земского писаря. На что дядюшка удивился и спросил у мужика, что мол, за обороты такие. Но Соцкий только пожал плечами и пробормотал: "Моё дело маленькое, верели, я передал. А что у вас за дела, сами разбирайтесь". Иван Прокопьевич тут же открыл пакет и стал читать. Дочитав до конца, хлопнул по колену и воскликнул: "Вот подлецы! Вот сукины дети!" Что случилось? выйдя на веранду спросила тётушка. Да вот, Тонечка, заварушка намечается. Ты только глянь, что мне тут Афанасьев пишет. Объясни. Вот. Сообщает, что неизвестный доброход накатал земскому исправнику жалобу. А именно: "Да зайцы эти, будь они прокляты, крестьяне-то озимые посеяли, а те мерисавы всё погрызли". Помнишь, мужики приходили, топтались тут. Я еще прогнал их. Помню. Оказывается, начали мужики своими силами с зайцами воевать, охоту устраивать. Этот Анисин, урядник местный, пронюхал про такое дело и давай от мужиков требовать. Вы, мол, без всякого разрешения натуральную выгоду для себя от охоты имеете. И мясо и шкуры, а на вас еще недоимки по земским сборам с прошлого года висят. Вот ведь втюруша. И знает подлец, что недород, а выслуживаются Штраф, видите ли, за охоту без разрешения полагается. И что? «У мужиков староста есть. Где он все это время был? О чем я знаю? Ты сама этого старосту видела? Пьянью не человек. Интересное дело. всплеснула руками рукомятьёдушек. Для чего же выбирали, если деревенскими не руководит? Вот Афанасьев и пишет, что мол я, как старший заседатель, должен присутствовать в земстве, разбираться будь. А чего ты хотела, душечку? Чего доброго, на меня потянут, мол, знал и ничего не предпринял. Короче говоря, серьезное дело». Ты сам виноват. Уж, конечно, кивнула Антонина Григорьевна, уходя в дом. Дядюшка пожал плечами. Соцкий, стоявший всё время неподалеку, кашлянул. Что тебе? крикнул дядюшка Мужик сделал шаг вперед Уж, простите меня, ваша милость. Я человек темный, необразованный. Да ладно, отмахнулся дядюшка Читать, писать умеешь, иначе зачем в сотский ходишь? Говори. Мужик полез за пазуху и вытащил оттуда аккуратно сложенный платочек. Нет, скорее, тряпочку. Я показать хотел, что в лесочке нашел. как раз к вам направлялся, в вашем лесочке. Соцкий разворачивал тряпочку осторожно, будто бы прятал в ней драгоценное сокровище. Ты ближе подойди, чего издалека разгляжу-то? Мужик подошел и выставил на обозрение Ивана Прокопьевича таинственную находку. Извольте полюбоваться, выдохнул он. Не знаю, что это за штуковина такая. На жемчуг похожа, да уж, больно большая. Я ведь по малой образованности свои только скатные жемчужики видел. А он много мельче. Дядюшка взял из рук мужика гигантскую перламутровую горошину, поднял на свет, потом подкинул в ладони и присвистнул, мол, все правильно говоришь, жемчуг. Тонечка, Стасик, поди сюда. Я не заставил себя долго ждать, потому что все время болтался поблизости. Смотри, дядя положил мне в ладони блестящий шарик. Чудо, не правда ли? Я стал перекатывать шары из одной ладошки в другую, девясь его гладкой, лакированной поверхностью. Да я видел жемчуги раньше, у тетушки в бусах, но тот был заметно меньших размеров. Этот же был величиной из глаз зайца или крупный крыжовник. Подошла Антонина Григорьевна, передавая ей жемчуг, я случайно выронил его из дырявых рук. Тук-тук-тук. Большая горошина покатилась по доскам веранды. Все так и замерли. Но обошлось. Размеры щелей между досками оказались намного меньше самой жемчужины. Иначе мне было бы не здорово я помогаю. какой ты неловкий, Воскликнула тетя. Так где ты нашел его? переспросил вдруг Иван Прокопьевич у мужика. «В лесочке». смутился Соцкий. Не доходя до вашей изгороди, я напрямик шел. Так короче. Понятно. Дядя пригрозил пальцем мужику. Ты из Карасевки, верно? Знаю я вашего брата Карасевского. За вами глаз да глаз нужен. А что? Я ничего, попятился Соцкий, засовывая пустую тряпку в карман. Я же вам и перенес. Может, мальчику вашему на игрушки сгодится. Мне-то она к чему? Зачем уж мне-то? тем более в вашем лесочке нашедши. А вдруг, думаю, сам барин мне бронил вещицу. Надо бы и отдать хозяину. Постой, крикнул ему дядюшка. Не уходи. Дай хоть стаканчик поднесу за честность. Где уж нам, продолжал пятиться Соцкий. Стасик, шепнул мне дядя. Там у тетушки в шкапике графинчик и рюмочки. Слетай по-быстрому, будь добр. И аккуратно, напутствовала меня сердобольная тетушка. Соцкий ушел, выпив рюмку. Тетушка, держа в руках поднос с графинчиком, качала головой. Что я опять неправильно сделал? воскликнул дядюшка. Он спрятал жемчужину в кармане жилетки и удовлетворенно похлопал по ней пальцами. Чем опять не угодил-то? Будто не знаешь. Ха воскликнул Иван Прокопьевич. Зачем ему, мужику, жемчуг? Узнает, сколько он стоит а либо продавать понесет. Пропадет, человечью. Скажут, украл и в тюрьму посадят. Я, можно сказать, его от гибели спас. Неужели? Говорю уже, откуда в нашем захолустье такие ценности? Мы же не в Индии. «А правда? Откуда? Тетушка уставилась на мужа, подразумевая в своем вопросе что-то такое, о чем знали только они двое. Иван Прокопьевич жалобно застонал и замотал головой. Ну сколько можно, Тонечка? Мы, кажется, говорили с тобой на эту тему тысячу раз. Давай оставим до поры до времени, а? Антонина Григорьевна отвернулась и молча направилась в дом. "Мне собираться надо", крикнул ей вслед Иван Прокопьевич. "Когда ты вернешься?» — спросил я заскучавшего дядюшку. "Точно не знаю. Дня два, наверное. А мы как же?" В смысле? "Боишься, что зайцы одолеют? "Не дрейф". Иван Прокопиевич опустился на колено и взял меня за руку. "Поручаю тебе охранять нашу милую Антонину Григорьевну". Ты мужчина, и никакие дикие кролики не должны посеять в твоей душе панику. Я же поеду мимо Нечаевки и отправлю вам в помощь старика Власова. Я кивнул. Тогда пошли в дом. Пообедаем, а потом я поеду. Когда мы с тётушкой вышли провожать Ивана Прокопьевича, мне почему-то подумалось: вот бы найти таких жемчужин побольше, а вдруг в лесу клад? И вдруг их там было, видимо-невидимо. Для меня маленького мальчика жемчуг представлял интерес не как средство обогащения, а в качестве игрушек, например, как оловянные солдатики. Ведь и заичьи глазки я выковыривал ради забавы. Вечером пришел Власов. То был мужик 60 годов, хотя и выглядел намного старше, благодаря широченной бороде. А еще у него был один глаз и деревянная нога. Если бы у него не хватало еще и руки, а на ее месте был железный крючок, он напоминал бы мне книжного пирата или разбойника. Его одинокую фигуру, ковыляющую по дороге, я заметил издалека, потому как заранее ждал. Я окликнул тетушку и побежал навстречу ему, радостно приветствуя. Власова я хорошо знал, ведь он бывал у нас раньше. Дядюшка непременно посылал за ним, если нужно было подлечить котинку. Старик разбирался в лошадиных болезнях, а если что, мог принять роды у дядюшкиных сук, если дело каким-то образом осложнялось. В общем, полезный мужик. Единственное, с чем я никогда не мог определиться, это то, в какую сторону смотрел его стеклянный глаз, когда он говорил со мной. Глаз всегда смотрел в сторону или поверх меня, поэтому, общаясь со стариком, я останавливался на его бороде или месисты переносицы. Из его же рассказов я помнил, что глаз и ногу он потерял на охоте еще по молодости, и мне было жаль его Здравствуй, Власов, мы тебе заждались. Здравствуй, здравствуй. Старик ласково гладил меня по голове Я бы раньше поспел. Да, колотушку свою позабыл. Пришлось возвращаться. Сверос замучил. "Сневيروس, э, склероз", засмеялся я. «Все едино", кивал Власов, забывчивый стал. Мы подошли к дому, и я первым сбежал на крыльцо. «Тетушка, Власов пришел!» "Хорошо, хорошо. Проводи его в кухню. Я сейчас выйду". Я провел старика в кухню и чуть ли не силой усадил за стол. "Садись. Сейчас тетушка тебя накормит". "Благодарствую". Но хотелось бы сначала обойтись округу, ознакомиться с обстановочкой. где чего должно быть, а где чему не положено. Вошла Антонина Григорьевна. Здравствуй, Ласов. Давно тебя не видала». Здравствуй, барыня, привстал старик. Хворал я в последнее время. Вот как прихватит с левого боку, так хоть ложись да помирай. А еще культю от погоды крутит. даром что ноги то нет. Надеюсь, без Ивана Прокопьевича не расхвораешься. Иначе кто на сохранять будет? Стасик. Э, что вы? воскликнул Власов. Как ваш хозяин наказывал, так я и сделаю. А будет наседать кто? Ружу возьму из кабинета или пистоль с патронами, что в комоде лежат. Иван Прокопович дал нечёткие распоряжения по этому поводу и объяснил, где что находится в случае необходимости. Да на худой конец у меня и хлыст есть. Власов вынул из заголинища сложенный в четверо плетёный арабник. Ладно, ладно, замахала руками тетушка. "Верю?" "А что?" восклицал я. "Если надо, я и сам из пистолета могу. Правду говорю, тетушка». Антонина Григорьевна благосклонно оглядела меня и бородатого Власова. "Вот, мол, защитнички, старый да малый." Всю ночь с небольшими интервалами старик ходил по усадьбе и бил в свою колотушку. До утра нас никто не тревожил. Во всяком случае, мы приспокойно спали. Утром тетушка постелила ему в конюшне и приказала отдыхать. Старик проснулся к обеду, для начала осмотрел собак, все ли у них ладно и нет ли болячек. Потом взялся за оставшегося в одиночестве гнедова, прогулял его по широкому двору, обтёр соломой и, отเวдя в стойло, дал воды и овса. И только после этого уселся возле конюшни под навесом с чувством выполненного долга. Тётушка вынесла ему хлеба и молока. Пока Власев ел, я упросил его показать мне хлыст. Старик достал из сапога и протянул мне намол, но смотри осторожно. Я размотал его на всю длину и стал с интересом рассматривать. Кнот был и вправду хорош. На короткой деревянной ручке, почерневшей от бесчисленных прикосновений ладоней, длинный и пахнущий козьим молоком сыромятной кожи, а на конце его красовалась свинцовая грузила Да таким и убить можно, а уж зачёнка подсечь плевое дело. Ну, как прошел караул? Спрашивал я. Не видел Нигде чего подозрительного. Нет, пожал плечами Власов. И никаких шорохов не слыхал. Старик усмехнулся, двувата на ухо. Дамал ли что за в зарослях? Ночью всякая мелкая живность на охоту выходит, всех боятся. Но все же. Власов поставил кувшин на землю и обтер бороду. Видел, однако, твоя правда. Что? воскликнул я, бросив игрушку. Подобрав зимой хлыст, старик посмотрел на меня и хитро прищурился. Вернее, прищурился только единственным глазом. Другой стеклянный даже не дрогнул. Да будто огоньки по лесу в разные стороны шастали. И странно так, то вверх, то вниз, будто ко мне приближаются, я главное, подхожу к ним, а нет меня. И так несколько раз. И что это могло быть? Все что угодно. Жуки, к примеру, тоже могут светиться, когда свадьбу устраивают. Ух ты. Я никогда не видел свадьбу жуков. Интересно было бы посмотреть. А ты вот мне сам лучше скажи, что твой дядюшка в лесу прячет? Дядюшка? Да. Слышал я от мужиков байку, будто бы ходит он в лес по ночам или рано утром, а с какой надобностью неизвестно. Может, клад у него там проверяет? Выдумки. Значит, врод мужики? Нет же, вспомнил. Спохватился я, удивляясь собственной нерасторопности. Он там мертвых кроликов закапывают. Мы с ним столько настреляли. Что ж, понятно. Власов покачал головой. Ладно, Барчук, верю. А вот тебе и на игрушки. Утром нашел у ограды, когда последний обход делал. В его морщинистой ладони матово блеснула жемчужина. «Еще одна, воскликнул я. Лицо старика выразило недоумение. Соски вчера точно такую же приносил. Тоже сказывал, что нашел возле леса». Я взял у Власова жемчуг. Ты только дядьке своему ее не показывай. Мало ли что. Тут со стороны дома послышался тетушкин голос, звавший меня завтракать. Я сунул жемчужину в карман и побежал домой, обещав вынести старику сахар. Власов только махнул рукой. Ступай, ступай. Зачем мне твой сахар? Сам кушай. За столом тетушка прервала молчание первой. Не понимаю я твоего дядю. Ивана я Прокопиевича. Еблет поводу не доедать кашу. Почему же? В последнее время его словно подменили, выдохнула Анна. Атонина Григорьевна сидела как истукан, выпрямив спину и уставившись в одну точку. Она даже не притронулась к своей тарелке. ее порция овсянки почти остыла. Стал резким и вспыльчивым Замкнутым стал будто скрывает от меня что-то. Какие могут быть тайны? Я сделал серьезное лицо, незаметно отодвигая от тебя тарелку с противной овсянкой. Мне так кажется. Много лет назад до переезда в Умение я знал его совершенно другим человеком, скромным, отзывчивым, он предугадывал каждое мое желание, и мы всегда понимали друг друга. Что же случилось? Я косился в окно, стараясь разглядеть, чем там занимается Власов. Тетушка пожала плечами. Знаю, воскликнул я. Во всем виноваты зайцы. Зайцы? Фи, эти маленькие беззащитные животные. Громкий треск ломающихся веток отвлек нас от разговора. Мы бросились к окну. Весь сад был заполнен зайцами. Они прыгали от яблони к яблоне, поедая с деревьев горькую кору и нижние ветки, до которых могли дотянуться Тётушкины клумбы с повторно высаженными цветами, кусты живики и смородины, даже кусты одичавшего шиповника, что когда-то числились розами. В общем, все, что цвело и произрастало, было варварски уничтожаемо в эти минуты бессовестными тварями. Зайцев было так много, что они буквально прыгали друг дружке по головам, пытаясь поближе пробраться к лакомым кускам растительности. Те, кому не досталось еды, кажется, грызли засохшие прутье ивы в изгороди. Боже мой, Что творится? воскликнула в ужасе тётя. "Власов! Власов!" завопил я, пытаясь дозваться нашего сторожа. Мы стали звать старика хором. Четно! Собаки, запертые в вольере, бешено лаяли и бросались на сетку, но никто другой не откликался на наши призывы. Лишь некоторые зайцы поводили ушами и поворачивали головы, на секунду отвлекшись от увлекательного занятия. Я стал кидать в грызунов что ни попадя и кричать: "Кыш! Вадите все прочь!" Но это не принесло результатов. Зайцы не обращали на мои жалкие потуги никакого внимания, они прыгали уже под самыми окнами. Постой, вспомнила тетушка. У нас же есть револьвер!» Правда? Вскоре бесстрашная женщина стояла у раскрытого окна, широко расставив ноги и держа на вытянутых руках Смит и Вессон. Иван Прокопеевич когда-то учил меня им пользоваться. Мы стреляли по бутылочкам. Зажми уши. Я закрыл уши и зажмурился. Я прекрасно знал, что звук от выстрела очень и очень громкий. Тетушка прицелилась, как смогла, и выстрелила. Дымящийся револьвер упал на пол. Господи Боже, вскричала Антонина Григорьевна. Она стояла, отвернувшись от окна и поджав одну ногу, как будто увидела на полу мышь. Смотрите, они разбежались, обрадовался я Действительно, выстрел произвел небывалый эффект. Для наухи из захватчики разбежались, а у ближайшего к нам куста смородины въезжал и конвульсивно подергивался раненый заяц. «Пойдем смотреть. Я потянул тетушку за руку. Я его убила. Антонина Григорьевна выглядела удивленной и напуганной. Она никогда никого не убивала, ну разве что снимала кожу и разделывала. И для меня это было странно. Разве между убийством и разделыванием туши большая разница? Ведь мертвую рыбу или того же кролика мы воспринимаем как пищу не более, и никаких угрызений совести при этом не ощущаем. Но почему? Потому что имеем устоявшуюся привычку или потому что Бог разрешил убивать их, убивать с единственной целью удовлетворить нашу естественную потребность. "Ранило", крикнул я, и бросился со всех ног на улицу. Подбежав к умирающему зверьку, я всё-таки не осмелился подойти к нему вплотную, а остановился в паре шагов. У Косоглазова была прострелена шея, и из нее толчками выходила алая кровь, заливая пушистую шкурку. Я не был таким же бесстрашным, как мой дядюшка, чтобы добить кролика. К тому же, у меня не хватило бы сил, чтобы как он сломать ему шею. Я обернулся. Тетушка все так же стояла у окна, испугавшись содеянного, она решила не выходить. Что в том хорошего смотреть на исходящее кровью животное, которое ужасно мучается? А где Власов? выкрикнула она. Скажи, чтобы он позаботился о животном, Пусть возьмет и похоронит где-нибудь за оградой. Сейчас, выкрикнул я и побежал искать старика. Странно, но его нигде не было. Я обыскался, заглядывая то на конюшню, то в старый сарай с садовыми инструментами. На и в дальнем конце сада Власова также не оказалось. Я поспешил доложить обо всем тете». Зайди в дом и запри дверь, строго приказала она. Я не смея возражать ей побрел исполнять приказания. Пока я ходил, Антонина Григорьевна закрыла внизу окна. До самого вечера она не произнесла ни слова. Ее била нервная дрожь. К десяти часам вечера мы сели поужинать. Атмосфера была гнетущей и удручающей. Мало того, что тетушка молчала все это время, лично меня мучил вопрос: Куда подевался Власов? Еще во время завтрака, когда я со скуки выглядывал через окно на улицу, я уже не видел его. Куда он пропал со своего места? Решил проведать Гнедову. Но странное дело. Я искал старика в конюшне, и там его не было. Не сбежал ж он домой в самом-то деле. До возвращения Ивана Прокоповича ему было приказано охранять нас. А может, в лес по грибы да по ягоды? Хотя какие грибы? Старик не мог нарушить приказа. Вот если бы он пошел искать жемчуг, это другое. Небыща пошел, наплевав на запреты, вдруг там им вправду клад. Недаром он так хитро прищуривался. Разузнал чего-то и вознамерился сам добраться до дядюшкиных драгоценностей. С другой стороны, почему дядюшкиных? Иван Прокопьевич и полц словом не обмолвился, а якобы запрятанных в лесу побрякушках. «Все это выдумки. Наверняка выдумки. Но почему тетушка упрекала его в скрытности? Странно все это. Странно и ужасно загадочно. Так или примерно так, думал я. Мне еще маленькому мальчику не хватало смекалки и жизненного опыта, чтобы делать однозначные выводы. В итоге я обиделся и на Власова, и на дядюшку, и на Антонину Григорьевну. Я бы и дальше так дулся, но тетя прервала молчание. "Стасик", шепнула она. Ты закрыл дверь в подвал. "Нет", прошептал я. "Про подвал ты мне не говорила". -с -с тетя поднесла палец к губам. "Слышишь? Там кто-то есть". Я вскочил со стула, подбежал к ней и схватил за руку. "Нет, испуга конечно. Ведь я не услышал никаких посторонних звуков, но я переживал за несчастную женщину". "Не бойся", admitted, не бойся сказала тетя, сжимая мою ладошку. "Мне самой страшно". "А что там?" Вот мы сейчас пойдем и посмотрим. Тетушка отпила из бокала воды, поставила его на стол и решительно поднялась. Пойдем. Она потащила меня в прихожую, где за одной из боковых дверей была спрятана крутая широкая лестница, ведущая в подпол. Дело в том, что на самом деле не неважно, закрыл ли я проклятую дверь или нет, ведь в подполье можно было проникнуть иным способом. Внизу по всему периметру каменного фундамента имелись небольшие слуховые окошечки, выходящие наружу вровень с землёю. Они служили для притока воздуха и естественной вентиляции. Через одно из окон загружался уголь для топки печей в зимнее время. Все окошко было намного шире остальных, и через него мог свободно пролезть не то что ребенок, но даже взрослый. Мы спускались по лестнице, изожжённая лампа в руке Антонины Григорьевны подрагивала. То ли от сквозняка, то ли от ее прерывистого дыхания, она дышала в самую колбу. На последней ступени остановились. Тетушка вытянула руку, освещая затемненное внутреннее пространство. Кто здесь? На куче угля шевельнулось что-то живое, и послышался стон. Я так и присел. Власов?» Тетушка отпустила меня и шагнула вперед. Ты ли это? Я, простонал наш охранник. Задача тащить старика вверх по лестнице оказалась невыполнимой. Мы потащили через окно. Перекинули через него портфелю, которую тётя пожертвовала из кухни, перевернули на нее Власова и потянули, что было сил. Кое-как, не без помощи самого старика, который упирался ногами и помогал нам, мы дотащили несчастного до крыльца и также перекатами определили в районе прихожей. Дальше не поволокли. Силы окончательно покинули нас. Немного передохнув, тетушка принесла подушку и одеяло и соорудила для Власова импровизированную постель. Нас так и подмывало расспросить старика, как он оказался в подвале, но Власов был так плох, что все вопросы мы оставили до утра. Всю ночь тетушка не отходила от него ни на шаг. Старик время от времени охла, прерывисто дышал, а когда его дыхание неожиданно прерывалось, Тетушка принималась хлопотать над ним, хлопая по щекам и поливая водой. Никаких видимых повреждений на теле педолаги мы не заметили. Но много ли старику надо? Упал, сильно ударился Вот тебе и цугундер. Так мы провели бессонную ночь при закрытых дверях и плотно зашторенных окнах. В подтверждении наших твердых намерений защищаться, Тетушка принесла из кабинета супруга запасное ружье Но что могло происходить в то время снаружи дома мы даже не представляли. Нет, кое-какие странные звуки мы все таки слышали. то были поскрипывания деревянных полов на открытой веранде, словно по ним кто-то ходил, неожиданные постукивания в стены в самых разных местах, царапание в входной двери. Всю ночь мне снились кошмары. Толпы кроликов с горящими как у дьявола в глазами гонялись за мной по лесу с единственной целью достать мою душу и проколотить... Проснувшись, я поспешил на кухню, где ожидал увидеть тетушку и бедного Власова. Старик все так же лежал на полу, укрытый заботливой рукой женщины, и все так же постановал. Самой женты Нины Григорьевны подле него не наблюдалось. Двери в столовую были открыты. Наверное, тетушка там, подумал я. В столовой к своей собственной радости я увидел обоих супругов. Они сидели за накрытым столом и трапезничали. Вернее, пищу вкушал только мой дядюшка. Антонина Григорьевна подкладывала ему на тарелку новые кусочки, и тот буквально проглатывал их. «Стасик!» — дядюшка отложил вилку и протянул ко мне руки. Я взобрался ему на колени и крепко обнял. Я так рад тебя видеть. Должно быть, Иван Прокопович вернулся незадолго перед моим пробуждением. Ну, как без меня? Ты оправдал наши сётушки ожидания. Хорошо защищал ее?» Спросил дядю, осторожно обнимая меня за плеч. Защищал, отвечал тётя. Замечательно. Власов хворает», — пожаловался я Знаю, видел, мне твоя тётя рассказывала. Не представляем, что с ним случилось. Ему доктора надо. «Согласен, Чуть погодясь езжу за доктором. Ты лучше скажи, что там в земстве? Лицо Антонины Григорьевны выражало обеспокоенность. Надо сказать, испытанные три волнения и бессонная ночь не прошли для нее даром. Под легким слоем румян были едва заметны темные круги вокруг глаз и пара новых морщин. И это неудивительно. Любой человек, столкнись он с подобной чертовщиной, выглядел бы не лучшим образом. Как я понял, своей заинтересованностью дядюшкин делами она предупреждала его вполне логичные расспросы о пережитой ночи и собственные переживания за наше ближайшее будущее. А Отмахнулся Иван Прокопиевич. Лучше не спрашивай. Два дня заседали, а никакого решения не вынесли. Придется снова ехать. Когда? Через пару дней. Я скажу, когда соберусь. Дядюшка отодвинул тарелку, насытившись. Что с кроликом делать будем? Каким кроликом? воскликнул я, хотя вопрос относился к Антонине Григорьевне. Иван Прокопьевич показал пальцем в дальний угол столовой. Карампы В углу сидел привязанный на цепь кролик, поджавший уши и сжавшись в комок. Размером он был гораздо больше обычного кролика, но чуть меньше собаки. Его ушки подрагивали, сам он не производил ни единого звука. А что у него с глазом? С глазом? На голове кролика красовалось безобразное грязного цвета пятно со слипшейся шерстью. "Бывает", отмахнулся дядюшка, осторожно закатывая рукава новой рубашки. "Я лишил его глаза, когда мы дрались". Ты лучше сюда посмотри. Иван Прокопьевич показал мне страшные царапины на обоих предплечьях. Они были глубокими и все еще красными, хотя тетушка уже обработала их серебряными мазями. Вот, пришлось негодяя на цепь посадить. Кстати, обратился он к тёте. Когда я загонял собак обратно, не досчитался одного кобылька. Тётушка покачала головой. Я же говорю, Мы затащили Власова в дом и закрыли все двери. Собаки тоже были закрыты, как и твой Куцый. Поди разбери, что там ночью творилось. А что случилось? Я был единственный, кому еще ничего не было известно. Настоящий погром. Мы вышли на улицу. Что я увидел там, можно описать самыми дичайшими красками. А именно, от яблоневого сада остались лишь несколько жалких огрызков деревьев, торчащих из голой земли. Голый, потому что трава как таковая отсутствовала. Верхний слой почвы был словно вспахан огромным плугом. Дальняя изгородь, обозначавшая границы участка, повалена и частично разорвана. Стоящий в глубине территории деревянный сарай, где хранились садовые инструменты и другие хозяйственные мелочи, лишился сломенной крыши. Ворота конюшни, располагающиеся по правую руку от нашего дома, перекошены, а одна из створок снята железных петель. Где предо времени дядюшка все же припер ее толстенный оглоблей, чтобы не упала Так же не повезло и собакам. Кованая решетка, ограждавшая вольер от двора, была повалена. Дядя водрузил ее на прежнее место и в качестве временной меры привязал к деревянным столбам веревками От пересохшего колодца, обозначенного несколькими мышистыми венцами сруба, не осталось и бревнышка Лишь дыра в земле, окаймленная пучками жалкой растительности. Я стоял с открытым ртом и не мог произнести слова. Беседка для игр, которую в начале лета смастерил для меня на все руки Власов, была также сломана. Что за дикая, беспощадная сила прошлась ураганом по нашей уютной усадьбе? Ты бы видел, что здесь происходило, когда я утром вернулся домой. Дядюшка, желая меня подбодрить весело подмигнул. И где теперь я буду играть? На моих глазах навернулись слезы. Я все еще был маленьким эгоистом. Дядюшка пожал плечами. Исправен. Но для начала рассчитаемся с кроликом. Прошу тебя, взмолилась стоявшая за его спиной тётушка. Молчи, женщина. Не обращая внимания на протесты Антонины Григорьевны, Иван Прокопьевич вернулся в дом, но вскоре вышел из него, волоча за собой на цепи кролика. Зверек упирался как мог всеми лапами, и дядя столкнул его со ступенек к веранде пинками. Мы с тётушкой неотступно следовали за экзекутором. Что ты хочешь с ним сделать? Возмущалась на ходу Антонина Григорьевна. Не бойсь, убивать не буду. Просто подвешу в колодце, пущай поболтается. Зачем? Ты не догадываешься. Так я скажу. Услыхав его жалобный крик, оставшиеся кролики или разбегутся куда подальше, или, что маловероятно, поспешат своему другу на выручку. Вот тут-то мы их и встретим, во всеоружии. Господи, что за чушь ты несешь?» Воскликнул тетя. — Слышал бы ты себя. Ты с ума сошел! — Отнюдь, твердо ответил Иван Прокопьевич. Кролик, будто бы понимая сказанные слова, заверещал пуще прежнего. Он впивался когтями в землю, но дядя оказался сильней. Иван Прокопьевич оглушил его ударом лакированного сапога в голову, преодолев вероломным образом отчаянное сопротивление жертвы. Дальше он уже без особых проблем подтащил зайца к зияющей безде и спихнул вниз. Ах, Сплеснула руками рукомятёть. Сейтс осадил ее дядя. Задушишь, не унималась она. Ты видела, что он сделал с парадной дверью? Дядюшка кивнул в сторону дома. Действительно, дверной проем выглядел так, словно его грызли всю ночь, а сама дверь держалась на честном слове. Это он сделал? Ты уверен? Более чем. Ведь я застал его на месте преступления. Ты сама обрабатывала мне раны. Но зачем какому-то зайцу так остервенело ломиться в человеческое жилище? Не знаю, может, тебя хотел задушить или стасика. Думай, что хочешь? В последнее время ты вообще перестала меня слушаться. только скандалы закатываешь. Иван Прокопьевич, продолжая стравливать железную цепь по чуть-чуть, прерывисто дышал, а на его лбу выступили крупные капельки пота. Пальцы его покраснели, он кряхтел от натуги, но продолжал свое дело. Сейчас, сейчас, приговаривал он неслышно. Пусть повисит, да покричит в вдовольстве. Будет знать, как на слабых женщины, малолетних детей нападать. В последней попытке остановить мужа Антонина Григорьевна бросилась на выручку кролику. Завязалась короткая и неравная схватка между супругами По ее окончанию Иван Прокопеевич оттолкнул тетю для чего был вынужден отпустить цепь. Тётушка упала, а дядя в растерянности опустил руки. Он будто бы удивился содеянному. Кстати, не меньше, чем я, или та же бедная тётя. Все забыли о кролике. Такое случилось впервые, чтобы Иван Прокопьевич ударил женщину. Антонина Григорьевна закусила от обиды губы. Не произнеся ни слова, она поднялась и не отряхивая платье, направилась к дому. "Дядя!" воскликнул я в ужасе. Как это просто случается у детей? Один шаг разделяет любовь и ненависть. Кстати, это тоже касается женщин. Добрый и сильный дядюшка Иван Прокопьевич, сделавший для всех без исключения столько хорошего, в одно мгновение превратился в ужасного монстра. Я побежал вслед за тетушкой, ни разу не оглянувшись на оставшегося в одиночестве дядю. Я не пошел внутрь, предвидя слез Антонины Григорьевны. Ведь в такие минуты она напоминала мне бедную матушку. Я просто сел на ступеньях веранды и насупился. Поднявшись к себе тетушка по обыкновению горько заплакала. Впрочем, через пару минут она уже открывала окно и кричала супругу: "Вот, забирай свои жалкие погремушки". К моим ногам упала жемчужная ожерелье, Не те бусы из маленьких белых жемчужин, которые тетушка носила в качестве повседневного украшения, а другие, которые она хранила в заветной шкатулочке и никому не показывала. Она говорила, что там лежит ее гарантия на случай непредвиденных обстоятельств. Ведь заветное ожерелье стоило целое состояние, то был подарок несчастного дяди. На годовщину свадьбы он преподнес ожерелье Антонине Григорьевне, как самое дорогое, что у него на тот момент было. И было все ожерелье из огромного крупного жемчуга, величиною, как уже упоминалось, с яблоки кролика. Жемчуг отливал розовым И как я узнал много лет спустя, такой жемчуг водился исключительно у берегов Индии. Я понял, земля ожерелье, не зная, что с ним делать. Иди, отдай его Ивану Прокопоевичу, послышалось сверху. И немедленно. Мне ничего не оставалось, как исполнять приказания тётушки. Я опустил голову и нехотя поплелся к колодцу. Дядя тем временем лежа на животе, пытался разглядеть хоть что-нибудь в темном глубоком пространстве. Возьми сказал я. Иван Прокопович повернул голову. Его взгляд был рассеян, он словно не понимал, кто стоит перед ним и что хочет. Тётушка велела тебе передать. Дядя сел на траву, показывая мне окровавленные ладони. Не удержал, проговорил он. Видел, как она выскользнула. Не обращая внимания на его слова, я положил на ожерелье на землю, а вместе с ним и жемчужину, подаренную накануне стариком Власовым. "Возьми и эту", дядюшка посмотрел на лежавшие перед ним вещи и горько усмехнулся. "И ты туда же". Я не ответил ему. Что я мог сказать взрослому человеку? Вместо этого я побрел в сторону злосчастной беседки, прибивавшейся, как и все вокруг, безвозвратных руинах. Через полчаса Иван Прокопьевич оседлал жрипца и покинул имение в сопровождении гончих. Земский врач появился к обеду, один и без дядюшки. Он неторопливо вылез из брички, снял шляпу, протер платком вспотевшую лысину и снова надел её. Затем взялся к вояшу, махнув кучеру, неторопливо вошел в дом. Нос, — сказал он, поправляя пинсценю. "Где наш больной?" "Вот он", ответила тетушка, показывая на лежащего на полу власова. Доктор в течение двух минут, осмотрев Онова и не найдя предпосылок для странной болезни, отвел тетушку в сторону и стал говорить тихим голосом, чуть склонив голову. Что ж, ничего подозрительного я не нашёл. А так, что еще сказать? Сколько ему годков-то? Шестьдесят? Семьдесят?» Точно не знаю, ответила тётушка. Мужик и мужик. давеча жаловался на стариковские болячки, но это вполне естественно. Согласен с вами. Кивнул понимающий доктор. У стариков одна болезнь возраст. Разве что сердце? Вы меня спрашиваете. Докторишка пожал плечами. Видно было, что он не слишком вдавался в разбор симптомов и определяющих диагноз признаков. Надо понаблюдать за ним какое-то время, пока спит. Когда проснется, выясним. Тётушка пристально посмотрела на доктора, и в ее глазах читалось недоверие к его профессиональным способностям. Под ее взглядом врачеватель смутился и заявил: "Нет, если желаете, мы можем отвезти его в больничку. Однако в чем затруднение? Вам нужны деньги? Я заплачу". Эсколап усмехнулся: "Видите ли, Антонина Григорьевна, до больнички верст двадцать. Так везите. Не могу не получится. Почему же?" Тетушка начинала терять терпение. Пока супруг ваш вернется, пока за водоводой пошлем, два дня на это уйдет. Своего кучера как видели, я отпустил. Не понимаю. Лекар чуть наклонился вперед. Иван Прокопьевич просил меня не поднимать панику. Сказал, что если жизнь старика ничего не угрожает, то пусть себя отдыхает, по крайней мере, до его Ивана Прокопиевича возвращения. Ах, вот оно что, воскликнул отёпушек. "Да-да", затараторил доктор. Ивана Прокоповича я глубоко уважаю. К тому же, сам теперь убедился, что дело выеденного яйца не стоит. Старик пусть лежит себе, а я приближу. Вы же устали не будь. Не мудрено, столько испытаний разом. Подите, перелягьте. Мы с мальчиком покородим. Кстати, это была его вторая убедительная просьба. Эскулап повернулся ко мне и кивнул. Ха, будто бы только сейчас заметил. Все ясно, нахмурилась тетя. вместо старого надзирателя отправил кого помоложе. Что в этом плохого? Он заботится о вас. Раньше надо было думать. Что значит раньше? Не я, ни мерзкий доктор, очевидно, не поняли. Страдавший излишним весом Александр Александрович, как я уже говорил, к своим 40 имел приличную лысину, и был слегка близорук. В синяк, помощи которого он изредка обращался, все остальное время болталось у него на шее на шёлковом шнурке. Несмотря на очевидную нерасторопность, всем своим видом он напоминал рыжего пугливого лисицу, проникшего за ограду, но не решавшегося сделать последний рывок курятнику. К сожалению, фамилии я его не помню. Сидя за столом, доктор пил чай и причмокивал. Пил долго, с передышками, в перерывах разглядывая столовую и саму тетушку, сидящую напротив. Антонину Григорьевну его взгляды не смущали. Она с достоинством переносила вынужденное присутствие докторишки в нашем доме и никак не выказывала своего презрения к мерзавцу. Как я понял, рыжий лис с первых же минут ей не понравился. Лечила, меж тем не торопясь, выливал очередной стакан чая в блюдце, подносил к рту и медленно дул, выпячивая лоснящиеся от испарины губы. Под крупными каплями скатывался с его красного лба, стекал по переносице и скапливался на кончике носа. Сделав с взбрюдцы, втягивающий глоток, доктор смахивал с носа соленые капли и бормотал: "Ну и жарко сегодня. Ну и парит". Тетушка в ответ пожимала плечами. Доктор вынимал из платок и обтирал им вспотевшую лысину. "Да. дело сегодня у Ивана Прокопьевича не в проворот". Попался мне навстречу весь взмыленный, страшный. «Езжай, — говорит: "Сансаныч, в мое имение помощь твоя ой как требуется. Там мужик больной, помрет чего доброго. К тому же за домочадцами моими присмотришь". Я-то говорит: "В лучшем случае к ночи вернусь. Дел много". Каких еще дел? Тетушка удивленно вскинула брови. Вы же не знаете, облаво он устраивает. Вот что. Во всем уезде только разговоров, что о вашей беде. Все крестные, господа землевладельцы, как и прочие благоприличные люди, уже в курсе. Собственно, он и меня пригласил поучаствовать. Лишние руки, как говорится, не помешают. Дело-то серьезное. Так, протянула тетушка. Никак иначе. Беда от ваших кроликов самая настоящая. Беда от ихнего переизбытка. И почему они все на ваших землях скопились? Мест вокруг мало, что ли? Или вон травы сколько на полях повылазило? Странно как-то. Да, и супруга вашего в последнее время как подменили. Доктор сузил без того хитрые глазки. Сколько Ивана Прокопьевичо знаю лет? Восемь? Мы вместе помнится, в уезде появились. Меня как раз на место назначили, а вы свое имени получили. Да, сухо ответила тётушка. Ведь раньше он таким не был. Помню, как сейчас, жизнерадостный, сеющий добро человек, а теперь раздражается по всякому поводу. Даючи вон приехал и давай к стряпчему терелу Платонович с претензией. Да еще кричать на него. Ты мол старый тюфяк, почему к карасивским мужикам по закону не разъяснил, куда в случае с потравами обращаться? Почему жалобу не составил? Почему дело запустил? О, бедолагу от таких слов чуть к не обнял. Почему, говорит, мужики к тебе обращались неоднократно, да все без толку. Так без всякого разрешения и завели охоту. Я понимаю, конечно. Может, стряпче что-нибудь упустил, всяко бывает. Ну, сделал бы Иван Прокопьевич тишайшему Кириллу Платоновичу внушение и хватит на этом. Так нет же. надобно пожилого человека, который мухи не обидит, в рзац вести. Тётушка нервно забарабанила тонкими пальцами по столу. Лекарь замолчал, тянув голову в плечи и потянулся на чаю. Кипяток облил ему пальцы, и он быстро поставил стакан на место. Уф. Тетушка резко встала из-за стола и направилась к выходу. «Стасик, составь компанию господину доктору, и я пойду посмотрю Власова». Лассова. ушла и долго не появлялась. Докторишке надоело пить чай, и он завёрздол на стуле, поглядывая в окно. Мне же так и хотелось задать ему пару вопросов. А сами-то вы охотник или только сплетни разносите?» Каким бы дядюшка не был, нам с тётушкой совершенно не улыбалось выслушивать о нем гадости от посторонних. Ладно, сказал доктор. Спасибо за чаёк. Пойду-ка я прогуляюсь. Пожалуйста, ответил я и спрыгнул со стула. Мне тоже хотелось уйти. Рыжий лис был мне не интересен. Меня больше интересовала тетушка. почему она так долго не возвращается. Я тихонько пробрался наверх и остановился возле спальни Антонины Григорьевны. Я знал, что делаю плохо, но любопытство пересилило. Затаившись у самой двери, я прислушался. Кроме непонятного шороха, мне ничего не было слышно. Тогда я заглянул в замочную скважину. Тетушка сидела ко мне в профиле за туалетным столиком и разбирала немногочисленные украшения, извлекая по одному и скапывая шкатулочки. Я видел ее серьги с бирюзовыми камешками, видел золотой браслет с монограммой, и ожерелье с розовым жемчугом лежало рядом на столике. Не может быть, Несколько часов назад я самолично передал его дядюшке. Неужели супруги помирились и Антонина Григорьевна приняла подарок обратно? Если так, замечательно. Но что если тетя дала Ивану Прокопьевичу последний шанс? Женщина взяла со стола ожерелье, но не торопилась класть его в шкатулку. Она поднесла его к свету и долго разглядывала, поворачивая к окну то одним, то другим боком. Любось она словно раздумывала определенно. Тётушка размышляла, как ей поступить. Забегая вперед, скажу, что несколько лет спустя я видел похожие выражения на лице дяди, когда под моим напором он был вынужден отвечать на неудобные для себя вопросы. Иван Прокопьевич, успев за небольшой промежуток времени обскакать все ближайшие имения в радиусе 15 верст, собрал настоящую армию. бывшие охотники, а их было человек тридцать вместе с помощниками, наполнили наш дом новым духом. Кроме запахов дорогущего рома и ружейного пороха, от них разило веселой уверенностью и отвагой. Господа не сомневались в своей победе, основанной на долголетнем опыте. Не раз и не два они выезжали с нашим дядюшкой, устраивая облавы и на более крупного зверя. Травля же беззащитных зайцев была для них развлечением и не более. Тот же доктор, пахнущий косторкой и собственным потом, выглядел на их фоне неубедительно. Как выяснилось, большинство охотников-хозяев соседних имений в различное время и в разной степени подвергались нашествию зайцев. Однако по их же собственным высказываниям, никого из них эти длинноухие грызуны не довели набегами до такой степени отчаяния и разорения, как уважаемого Ивана Прокопьевича. Не иначе, проклятье какое-то, говорили благородные господа, решив помочь нашему дядюшке. на бескорыстной основе, разумеется. Тетушка, как умная женщина, не показывала перед гостями, что между нею и Иваном Прокопьевичем накануне пробежала черная кошка. Она в равной степени была обходительна как с гостями, так и с собственным мужем. Но простила она его или нет, неизвестно. После веселого ужина с рассказами охотников о собственных подвигах и высказанных комплиментов в адрес гостеприимной хозяйки, дядюшка изложил план. И этот план без лишних вопросов был принят всеми участниками мероприятия. Господа безоговорочно полагались на военный опыт Ивана Прокопьевича и его стратегический ум. Охотникам предлагалось зайти с подветренной стороны и начать с дальнего концелеса, чтобы погнать зайцев через лощину на дальний изгиб реки. В том месте лощина выходила на широкую песчаную косу, на которой зайцы были как на ладони, а высокий противоположный берег исключал всякий путь к их спасению. Большая группа охотников с собаками должна была гнать зайцы вперед, а две другие поменьше подстраховать с флангов на случай, ежели часть грызунов вознамерится выскользнуть из ловушки. Рано утром господа начали сборы. Я упросил дядю не оставлять меня дома. Несмотря на протесты тетушки, Иван Прокопьевич согласился. Думаю, согласился он по той причине, что ему страсть, как хотелось сделать из меня настоящего воина. Он усадил меня перед собой и приказал крепко держаться. Я вцепился, как клещ в лошадиную гриву, и клятвенно обещал, что не стану ему обузой. Итак, мы тронулись в путь, пустив лошадей легкой рысью. Вскоре мы подъехали к тому концу леса, по которому проходила граница дядюшкиных владений. здесь наш отряд спешился и разделился на три части. Мы, два десятка охотников и около полусотни собак, оказались в первой команде, растянувшись цепью. Оставшиеся господа стояли пока в стороне, намереваясь выступить позже. Среди них, кстати, затесался и доктор в своей паре и лакированных туфлях. Лично я даже не понял, на чем он собственно переехал. Может, как и я, вторым номером. Сансаныч, крикнул ему дядюшка. — Верхом можешь? Эскулап расторопно кивнул, будто бы ожидал дядиного вопроса. Собери лошадей и направляйся в объезд. К реке. Там и встретимся. Как прикажете, Иван Прокопович. Рыжилис охотно согласился на такое легкое поручение. Господа же по сигналу своего переводчика спустили собак, и ринулись в чащу. Залив стола и гончуи рванули вперед, Каждый охотник держал в руках палку. Этими палками господа колотили по стволам деревьев и кустарникам, поднимая притаившуюся там живность. Всю без исключения, начиная от стрекос и куснечиков, заканчивая дроздами и малиновками. Еще охотники свистели и кричали, каждый на свой манер. У меня тоже была палка, которую я орудовал нисколько не хуже взрослых. Мне тут же попался ежик, которого я чуть не пришиб, орудуя миниатюрной дубинкой. Ёж отскочил в сторону и свернулся в клубок. У меня не было времени забавляться с ним, я зашагал дальше. Мне совсем не хотелось отставать от дядюшки. Тот шел быстро, уверенно отводя от себе ветки, встающие на пути. Глядя на него со спины, я точно поверил, что его рассказы о встречах с медведем нисколько не выдумки. Он поправлял на ходу ружьё, висящее на плече, и часто поворачивался ко мне, пытаясь удостовериться, что я не отстал, а неуклонно следую за ним, выполняя свои пусть маленькие, но все же обязанности загонщика. Вскоре то тут, то там, из-под кустов и поваленных ветром деревьев, начали выскакивать зайцы. Возгуки охотников стали громче и веселей. У шестрых разбойников появлялось все больше и больше, а полуумные собаки гонялись за ними сломя голову, натыкаясь на торчащие сучья, попадая под ноги хозяев. Господа ругались на чем свет, но не стреляли, не только из боязни перебить псов, но и попасть друг в друга в такой обстановке. Никто из них даже не предполагал, что дело примет настолько грандиозный размах. Постепенно мы спускались в лощину. К нам присоединились другие группы загонщиков и плотной цепью распределились по ее склонам, дабы не дать разбежаться животным. В результате подобных маневров основная масса преследуемых мчалась вперед нас. И вот деревья закончились, и мы вышли к реке, на ее широкую песчаную косу. Сразу же грозные ружья перекочевали в руки охотников, защелкали взводимые ими курки. Дядя остановил меня, дабы я ненароком не оказался на линии выстрелов. Нашему взору представилась грандиозная картина. Опять же, могу поспорить, что никто не ожидал такого увидеть. Мы просто остолбенели. Даже собаки, выбежавшие вперед, остановились и в нерешительности слабо потявкивая, и вопросительно оглядываясь на хозяев. Обширнейший пляж от одного изгиба реки до другого был заполнен кроликами. Они не метались в панике и не прыгали в разные стороны, лишь потому, что свободного места у них просто не было. Зайцы сидели друг к другу вплотную, чуть ли не сталкивая крайних сородичей в воду. Их уши качались из стороны в сторону, напоминая речные волны. Однако волны эти были не зеленого, а серого цвета. "Господа, тихо сказал дядюшка. Я не уверен, что у нас хватит патронов. Их тут несколько тысяч. Что будем делать?" была бы у нас сеть. Господа призадумались, обсуждая, как было бы хорошо, если бы они заранее предусмотрели все нюансы и бы всем позаботились. К сожалению, сети у нас нет, вздохнул Иван Прокопиевич. Отступать в данной ситуации глупо. Коль наши патроны заряжены дробью, будем стрелять до последнего. Потом прикончим оставшихся зайцев ножами. Последняя реплика дядю вызвала одобрительные возгласы. Конечно, прикончим. Надо выставить охранение, чтобы кролики назад не рванули. Стасик обратился ко мне, дядюшка. "Собери ка собак и придержи их. Кстати, вон и доктор пожаловал. Он тебе и поможет". Земский врач, страдая от одышки, приблизился к нам. Он только что привязал лошадей и теперь был готов проделать то же самое и с собаками. "Одышью только, выдохнул он. Я, не дожидаясь лечиллу, побежал исполнять приказания дядюшки. Сначала охотники стреляли стоя. Потом стали приседать с ружьями на колено, стараясь поднырнуть под плотное белое облако, повисшее над песчаным пляжем. Даже у меня, стоявшего поодаль с собаками, от порохового дыма запершило в горле. Через четверть часа у охотников закончились патроны. "Всё!" выкрикнул дядюшка и вынул охотничий нож. «Пойдемте, господа. Придется немного испачкаться". «Вперед!» — подхватили охотники и всем скопом ринулись в бой. Я отвернулся и сел в песок. Мне не хотелось смотреть на висню. Да, во время загона во мне ненадолго проснулся инстинкт маленького охотника, но инстинкта безжалостного убийцы во мне никогда не было. Одна из собак уткнулась носом в мои ладони и виновато повизгивала. Другие крутились около или вяло хватали зубами проскакивающих мимо зайцев, которым чудом удавалось спастись. Но и те не держали пойманную добычу дольше секунды и сразу же отпускали. Что, мальчик? спросил меня доктор. Не выносишь вида убитых животных? Крови боишься? Я мотнул головой. Мне не хотелось с ним разговаривать. Тогда Ричард хлопнул меня по плечу. Ничего, привыкнешь еще. А представь, каково мне скрывать мертвецов, чтобы узнать, от чего они умерли. На? Да? А вы не дожидайтесь, когда они сдохнут? Лечите живыми». Шотишь, да? усмехнулся доктор. Нет, я серьезно. Лучше скажите мне, Как знающий человек, что чувствует кролик, когда ему вскрывают брюхо? Я кивнул в сторону кровавого пляжа. А тебе и вправду хочется знать. Доктор посмотрел на меня через пинцет, будто перед ним была муха. Тогда не робей. Апроси Ивана Прокоповича, он привезет тебя ко мне в больничку, и я покажу тебе морг». «Не нужны мне ваши мертвецкие». Боишься? Ответьте на мой вопрос. Изволь. Фыркнул доктор. Тот кролик уже ничего не чувствует. Просто не успевает, ведь прежде он умирает от разрыва сердца. Я взглянул на мерзвеццы с ненавистью. Он напыщенно ухмыльнулся и щёлкнув в себя поляшки веточкой, которая отмахнулась от насекомых, поспешил на помощь охотникам. "Господа!" закричал рыжий доктор. "Кто-нибудь, дайте мне самый длинный клинок!" Господа охотники возвращались с пляжа, раскуривая свои трубки и обмениваясь впечатлениями о проделанной работе. На их лицах сияли довольные улыбки, а перепачканная кровью одежда липла к ногам и телу. Такое впечатление, будто они заходили в кровавую реку по пояс. Тяжело ступая по песку, среди них шел и мой дядя, вытирая штаны испачканный нож. Он выглядел уставшим и недовольным, недовольным в большей степени. Что не так, дядюшка? поинтересовался я. Как тебе сказать? Ответил задумчиво он. У каждой армии, пусть даже эта армия состоит из одних только кроликов, есть свой предводитель. Мы перебили их всех, но, главаря среди них не было. Странно. Я тоже так думаю. Все же основная масса охотников была довольно произведенным кровопусканием, и господа весело переговаривались. «Славно порезвились, не правда ли? Восхищались они. "Вы видели, как я одним выстрелом уложил трех зайцев одновременно? А я пятерых, не меньше!" "Господа!" раздался вдруг чей-то радостный возглас. Охотники обернулись в сторону ковыляющего позади рыжего доктора. Он размахивал поднятой вверх рукой, сжимая в кулаке нечто. "Смотрите, что я нашел!» Эскулап разжал руку и предъявил обществу свою невероятную находку. На его грязной, от запекшейся крови ладони лежало с полдюжины крупных жемчуж" Господа удивленно присвистнули. Это и вправду жемчуг? Где же вы откопали такие сокровища? В песке, гордо воскликнул доктор. Да их и откапывать не надо, они там повсюду, и шагу нельзя ступить. Господа недоверчиво покосились на оставленный только что пряж. Мой дядюшка с досады ударил подвернувшуюся собаку и сдавленно простонал. А почему мы сами не видели? Не знаю. Вы шутите, произнёс Иван Прокопович, делая упор на последнем слове. Я говорю правду. Пойдемте, посмотрите. Не замечая дядюшкиного неудовольствия, господа охотники вернулись обратно. Чувство любопытства пересилило и меня. Я оставил собак и побежал в сторону пляжа. Действительно, не пройдя десятка шагов по недавнему полю сражения, я нашел первый жемчуг, лежавший возле убитого кролика. Очистив ее от грязи, я понял, что жемчужина была темно бордового цвета. Я вытянул шею, отыскивая в толпе Ивана Прокопьевича. Тот, забыв про усталость, торопливо вспарывал брюхо очередному зайчишке и тряс его верх ногами, в ожидании выпавшего вместе с внутренностями жемчуга. Подражая ему, господа охотники делали то же самое, и в скором времени уже вовсю набивали свои карманы кровавыми драгоценностями, Причем никто из них даже не утруждался удалять с них песок или грязь. Так и совали в карманы, а потом и в охотничьи сумки. Меня стало тошнить. Запах крови и вид требухи подняли из недр детского организма волну отвращения, готовую излиться наружу вместе с остатками завтрака. Мне уже не было дела ни до какого жемчуга, и ужасно хотелось домой, под крылышко ласковой тетушки. Надо ли говорить, что неожиданная находка земского доктора заставила нас задержаться на месте кровавой бойни. Никто не предполагал, что так будет, но все же К шести часам вечера с выворачиванием заячьих внутренностей было покончено, и все драгоценности были собраны. Настало время решать, что теперь делать с таким количеством растерзанных трупов. Вдобавок нам стали насаждать огромные стаи черных ворон, появившихся из ниоткуда. Они кружили над нашими головами, одиночно пикировали на заячьи трупы и даже пытались напасть на кого-то. Птицы кричали так громко, что у людей стало закладывать уши. Господам приходилось напрягать связки, чтобы перекричать друг друга. Мне же от всего происходящего сделалось страшно. Совершенно очевидно, выкрикнул кто-то. «Все, что можно собрать с этого политого кровью клочка земли, мы уже взяли. Пора и честь знать. Да, да, отзывались другие. Пора нам заканчивать. Но как быть с трупами? Будем ли мы их закапывать? Хорошо бы, конечно, но чем? А можно их в речку скинуть. Самодороки всё слушают. Нет, вниз по спотечанию, не чаевка. Потраим народ, господа. Не приведи, Господи. Как по команде вороны с новой силой принялись дружно атаковать нас. Один пернатый разбойник так обнаглел, что плюхнулся на голову земского доктора и сбил с неё шляпу. Бесовская сила, тут же вскрикнул другой охотник, атакованный тем же манером. Хватит, выкрикнул доктор, подбирая с песка часть гардероба. Оставим воронам их добычу. Думаю, к завтрашнему вечеру здесь мало что останется от заячьих косточек. Но если вам так угодно, я могу взять санитаров из больницы, через пару дней навести здесь порядок. Все повернулись к молчавшему дяде. Иван Прокопьевич устало махнул рукой. В конце концов, кровавое кладбище находилось на его территории. Поехали. Услышав приказ, охотники облегченно вздохнули. Никто не горел желанием оставаться здесь еще на час или два, собирая мертвых животных. Да и вряд ли бы они управились с этим делом до сумерек. Трупов было так много. Одно условие господа, выкрикнул дядя. Ни при каких обстоятельствах не разглашайте источник происхождения драгоценностей. Обещаем, Клянемся!» хором согласились охотники и направились к лошадям. Всем хотелось поскорее вернуться домой с более чем богатой добычей. Иван Прокопьевич обратился к доктору, но так, чтобы никто не услышал. "Да вас, Санцандоче, это особо касается. Мои друзья-помещики без того не бедные люди". Никто посторонний не заметит, что в их капиталах немного прибавилось. Вы же я знаю, живете на одно жалование. Так будьте любезны, сохраните все в тайне и пользуйтесь сегодняшней добычей крайне аккуратно. Я надеюсь на вас. Разумеется. Доктор приложил палец к помятой хищникам шляпе. Я, как могила. Дядюшка Иван Прокопьевич печально улыбнулся. Ты ему веришь? дернул я дядюшку за рукав. Разумеется. Дорогу до дома мы проделали в полном молчании. Моросил мелкий дождик, дядя был хмур, дав гнедому возможность идти шагом. Я клевал носом. Хитрый доктор, поспевая за нами, перебирал в сумке найденные жемчужины, наверное, считал про себя, сколько те стоят. Когда вдали показалась усадьба, дядя толкнул меня и спросил: "Ты понимаешь, что должен держать язык за зубами?" "Ага", промычал я. "Умничка". Ни я, ни мой дядюшка не предполагали, что история эта далеко не закончилась расправой над бедными зайцами. И я заболел и ислюк. Избыток нелучших эмоций мой юный возраст и предательский дождь, накрывший нас на обратном пути, не дали мне ни единого шанса подняться на утро с постели бодрым, полным жизненных сил и энергии. Не помню, как встретила нас несчастная тетушка, как уехал в город омерзительный доктор. Ничего из пересказанного время спустя дядюшкой я не припомню, потому что в дороге мне сделалось плохо, и в дом меня занесли на руках. "Ничего", сказал Иван Прокопьевич, когда я очнулся. "Сейчас Антонина Григорьевна натрёт тебе мазью, выпает чайком. Даже доктора вызывать не будем. И так выздоровеешь". «Еще бы", проворчала тетушка. Твой доктор ничего не смыслит в медицине. и вообще не хочу больше видеть его в нашем доме. Что же тебя касается, дорогой? то ребенка ты больше не получишь, ни за какие коврижки. Одного раза достаточно. Дядюшка пряча глаза, отошел к постели. Тётушка заняла его место, поднося на широком блюдце чашку с дымящимся чаем и вазочку мёда. Давай-ка, дружок, выпей. Только мёд ешь в прикуску, так пользы больше. Постой, я остужу тебе чай. Антонина Григорьевна принялась жDUT на ложечку, которая черпала из чашки горячий напиток, приговаривая при этом: «У сороки боли, у вороны боли, а у стасика заживи". От ее слов, сказанных со всей простотой и естественностью, от ее теплого дыхания возле лица мне сделалось так хорошо и беспечно, что пропало всякое желание выздоравливать и в ближайшее время покидать уютную постельку. Я, как рыбка в ласковом море Волгота, нежился в лучах ее теплого душевного обаяния. Кажется, в тот миг я впервые понял, что такое женщина. Понял также и то, в чем ее отличие от мужчины. Я грешным делом подумал, что если мне придется жениться в далёком, предалёком будущем, то я непременно выберу себе в жены именно такую, похожую на Антонину Григорьевну, честную и добрую девушку. Наивный ребенок. Наконец я выпил чай, и тетушка, поправив одеяло, ушла. Я остался один в комнате. Впрочем, на сей раз она не закрыла дверь плотно, а оставила маленькую щелочку. Через нее я частично видел другую комнату. Сон не шел. Из за открытой двери до меня доносились слова странного и трагического во всех отношениях разговора. Говорил дядюшка. "Ну как ты не понимаешь, душечка, эти сокровища залог нашего благосостояния в будущем. Да, именно жемчуг будет не ладен, а не заслуги перед отечеством". «Ты сам не понимаешь, что говоришь, отвечала тетушка. Богатство, обретённое таким способом, не принесет пользы. Убийством беззащитных созданий ты берешь грех на душу. Ты будешь отвечать перед Господом на страшном суде эти кролики будут твоими судьями. Не смеши меня, дорогая. Твой страшный суд сказки для слабонервных. По-твоему получается, что если я за всю жизнь утопил сотню новорожденных котят, то эти котята на суде поступят со мной точно так же? Навряд ли. Мы живем один раз, и другой жизни не будет. На войне я видел много смертей, и скажу тебе честно. Мертвецы не встают из могил и не жаждут отмщения. Божья тварь после гибели сначала становится похожа на окаменевлый обрубок дерева, а потом на тряпичную куклу. А еще рассказы о бессмертии души для меня пустой звук. и наказаний за земные грехи и не видел. Не видел, чтобы кого-то пронзала молния. Значит, плохо смотрел, дорогой. Слово дорогой Антонина Григорьевна произнесла с явной издевкой. "Правда", усмехнулся мой дядя. "Вспомни, сколько раз мы с тобой пытались зачать ребенка. Все тщетно. Когда Господь решает наказать человека, он лишает его не только разума, как в твоем случае, но и наследника. Ты об этом не думал? У нас есть наследник. Стась. Между прочим, хороший мальчик. Выучится, пойдет служить, карьеру сделает. Главное, чтобы ты его не испортила своими женскими штучками". Я испортила. Вот если он искатится когда-нибудь в бездну, то по твоей милости. Ему семь лет, а ты стреляешь у него на глазах в беззащитных животных и отрезаешь им головы. Что ты прицепилась к этим проклятым кроликам? Да не хочу я такого богатства и жизни такой не хочу. Что-то всткнулось о пол, и тотчас во все стороны глухо застучали по деревянным половицам тугие горошины. Добрый десяток из них закатился и в мою комнату. Проклятый, проклятый женучек. Убери это с моих глаз, безобвиционно произнесла тётушка. Отнеси в тот же лес и закопай. Или где ты там хоронишь свои драгоценности? На этих словах я заплакал и закрылся подушкой. В ту ночь мне опять приснился кошмар, а именно тот самый одноглазый заяц, которого дядюшка пытался подвесить в колодце, сидел на высоком-высоком троне вполне живёхинкий. На нём была пурпурная королевская мантия, отороченная горностайн и золотая корона с бриллиантами. Совершенно очевидно, что он и был заическим предводителем, выполнявшим также функции верховного кесаря. Мимо трона верницы проходили мелкие зайцы, а главный кролик брал с хрустального подноса перламутровые жемчужины и каждому из них опускал прямо в раскрытый рот. Опускал глубоко, засовывая мохнатую лапу по самый локоть. А зайцы все шли и шли, а гараж им на подносе не убывало. Как же их много! Вспомнил я слова дядюшки, сказанные на пляже. Не одна тысяча. Я только подумал о нем, и тут появился Иван Прокопьевич. Его привели, заточенного в цепи, подручным к Дядя сопротивлялся, когда злобные зайцы ставили его на колени перед правителем и тыкали в спину острыми пиками. Но у старого кавалериста не было никакой возможности дать достойный отпор. Он был изранен и бессилен жестокой схваткой с превосходящим по силе противником. "Ну что, открывай рот", сказал кролик человеческим голосом, и в его интонации, кроме откровенного пренебрежения, чувствовался сарказм. Он смотрел на Ивана Прокопьевича взглядом надменного победителя. "Дядя", мотнул головой. "Ладно, я сам". ролик спустился с суSTROда. Теперь он стоял на одном уровне с дядюшкой, большой, зловещей ухмылкой, дергающейся нервным тиком, пустой, заросшей глазницей. Негодяй с силой раскрыл дядюшке рот, взявшись за челюсти обеими лапами. Захрустели кости. Вывернутые челюсти изменили лицо бедного Ивана Прокопьевича до неузнаваемости. Слёзы нестерпимые боли покатились по впалым щекам. Палач, ничтоже сумяшиши вытащил изнутра дяди нечто напоминающее искрящуюся сферу с бьющими во все стороны лучками. Так вот, зачем я охотился многие годы, торжественно объявил кролик, вознося сферу над головой. Дядюшка, как тряпичная кукла, упал на пол. Толпа животных принялась затаптывать его ногами и бесноваться, восхваляя своего предводителя. Следующие два дня прошли без особых эксцессов. Я выздоравливал, хотя все еще оставался в постели по настоянию настояниюserdebolnoy Antoniny Григорьевны. Иван Прокопьевич разбудил меня среди ночи и приказал одеваться. "Мы куда-то — спросил я, протирая глаза. "Недалеко, прогуляемся до колодца. Зачем?" "Увидишь", прошептал дядюшка, "только тихо. Твоя тётя не должна нас услышать". Через веранду мы вышли во двор. Иван Прокопьевич держал в руке фонарь, занавешенный тряпочкой. У прикрытой досками дыры в земле, бывшей когда-то колодцем, он приложил к губам палец и прошипел. "То, это будет нашей маленькой тайной. Тетушка спит, и мы успеем вернуться к ее пробуждению. Куда мы идем?» — так же шепотом произнес я. "Помнишь, как в начале лета, вместе с половодьем, исчезла из колодца вода? Мы поили ею наших животных. Помню, В свете последних событий я думал засыпать его навсегда. Но вчера обнаружил это. Смотри. Иван Прокопьевич неслышно отодвинул влажные отрасы доски, и опустил в колодец фонарь. Подойди ближе. Он поманил меня пальцем, чтобы я подошел и посмотрел сам. Я несмело приблизился к краю черной пропасти и, ступив на крайнюю доску с опаской заглянул вниз. Где-то глубоко угадывался бьющий из невидимого отверстия свет. Ты уже был там?» Да, кивнул дядюшка. И заранее предупреждаю, Все, что ты увидишь в колодце, не моих рук дело. А чьих же? Мой вопрос наверняка прозвучал очень глупо. Сейчас не скажу. У меня есть догадки загадки счет Но я их озвучу позже. Давай лучше спустимся, и ты увидишь все сам. Дядя бросил вниз веревочную лестницу. Алисы, если бы я не знал так хорошо своего дядюшку, то подумал бы, что он лежил с рассудкой Я маленький мальчик в своих ежедневных играх, выполняющий самые невероятные дикие трюки, как то лазание по деревьям, перепрыгивание водосточных канав и прочее, прочее, совершенно не ожидал от взрослого человека подобного предложения. Кто первый? Ты? Хорошо, кивнул Иван Прокопьевич, подхватывая фонарь. Только не отставай. Да и не бойся ничего, ты же мужчина. Мы порязем к колодцу. Я нащупывал ногою очередную ступеньку и переносил на нее тяжесть тела. Дядюшка иногда поправлял меня, направляя рукой на нужную перекладину, и я перехватывался. Вскоре я оказался внизу. Из стен отовсюду торчали корни деревьев и острые камни. Под ногами хлюпала грязная жижа. «Вперед!» — скомандовал дядя. Он бесстрашно шагнул вперед, наклоняя при этом голову. Для его высокого роста своды бокового тоннеля были довольно низки. Однако совсем скоро мы вышли из узенького тоннеля в пещеру с высокими сводами. "Ух ты!" воскликнул я, не в силах сдержаться. "Действительно, ух" повторил дядя. Такое я видел впервые. Посередине пещеры располагалась каменная возвышенность наподобие алтаря. На ней, как на картинке из книги о сокровищах царя Соломона, грудами лежали сказочные драгоценности, и среди них был не только надоевший мне жемчуг. Россыпи золотых монет и серебряных слитков, кольца с алмазами, браслеты с изумрудами. Также много было инкрустированного драгоценного камнями оружия: кривые сабли, двуострые кортики, кремниевые пистолеты с широкими дулами, множество женских украшений: диадемы с бриллиантами, серьги и прочее. Я перебирал в руках блестящие побрякушки и беспрестанно повторял: "Откуда все это? Откуда, мой милый дядюшка? Мне тоже хотелось бы знать". Богатство оно такое, что всегда что-нибудь. Как в сказке о сорока разбойниках. Вот именно. Но это еще не все» Дядя отошел от алтаря, к одной из стен и поднял вверх лампу. На стене висела большая заячья голова. Вернее, это был огромный череп с пустыми глазницами. О том, что череп принадлежал кролику, а не какой-нибудь корове или лошади, можно было догадаться по длинным желтым резцам, торчащим у него впереди. Я сдавленно вскрикнул. Чего греха таить? Я испугался. Не бойся, это лишь кости. Иван Прокопьевич постучал костяшками пальцев по черепу. Видишь, внутри он пустой. ничего страшного. Дядюшка отошел еще дальше и обвел лампой вокруг. Я увидел, что такие же черепа висели повсюду. Я думаю, что кому бы не принадлежали сокровища, они также сражались с вредными кроликами. Черепа это трофеи. И судя по их количеству, битва продолжалась не один год. Некоторые кости совсем истлели. Иван Прокопьевич пристукнул кулаком по ближайшему черепу, и тут разлетелся вдребезги. Я ж говорю, бояться тут нечего. Не знаю, пролопотал я. Мне все же не по себе. Привыкнешь, ответил дядя. К тому же, если все кончится хорошо, то эти богатства станут твоими через какое-то время, разумеется. И я не понимаю. Дядя подошел ко мне ближе. Я просто уверен, что кролик, которого я пытался подвесить в колодце, и который так нелепо ускользнул от меня, есть главный виновник наших несчастий. Он же по совместительству и предводитель лесных бандитов, что с дьявольской настойчивостью докучали нам. Зачем они это делали, вопрос открытый. Но нет сомнений в том, что пока негодяй на свободе, история не закончилась. Первый раз спускаясь в эту дыру, я думал, что все таки застану его здесь. Пусть даже труп, ведь он мог запросто разбиться, падая с высоты. Но нет, так видишь. Это означает, что кролик все еще жив, и тогда только два варианта: или он до сих пор прячется где-то в пещере, или вырыл себе тоннель и опять урезнул. Я как мог обшарил здесь все углы, но другого выхода не нашел. Может, попросту не заметил, робко предположил я. Здесь темно. Может. Но это вряд ли. Хотя, давай еще раз проверим. Я как нарочно приготовил к такому случаю парочку факелов. Иван Прокопьевич снял стеклянный колпак с лампы. Огонь горел ровно, тихо потрескивая. Чуп. Нежданный порыв ветра задул наш маленький огонек. Мы с дядей оказались во тьме. Спокойно, Стасик, спокойно, прошептал дядюшка, хлопая себя по карманам. Я затаил дыхание, в центре живота образовалось неприятное, выхолаживающее ощущение. Дядюшка черкнул спичкой. Слепой фитилек загорелся неровным светом. Слава тебе, Господи. За спиной Ивана Прокоповича стоял огромнейший кролик. Да, хитрая бестья устроила нам ловушку. ей понадобились мы оба. Почему я так думаю? Потому что в противном случае кролик напал бы на Ивана Прокопьевича при первой возможности. Но нет, он выжидал момент, когда мы с дядюшкой окажемся вместе. «Еще кролик сказочно вырос, ставного роста с Иваном Прокопьевичем. Я не могу найти этому здравого объяснения, разве что самое фантастическое. Мерзавец был порождением дьявола. Итак, кролик прижёг голове уши и злобно оскалился. Дядюшка обернулся. Передние зубы, как острые сабли, вонзились в его плечо по самые заячьей дёсне. Иван Прокопович застонал. Злой монстр пронзил его снова. Они схватились и покатились по дну пещеры, крича и повизгивая. Дядюшка сжимал кролику горло, а подлый трус колотил его из всех сил мощными задними лапами, пытаясь сбросить или ослабить хватку. Однако Иван Прокопьевич был не из тех, кто сдается без боя, тем более что силы у него еще были. Он все сильнее сжимал пальцы, не обращая внимания на сырапины и глубокие ранения, наносимые когтями и зубами животного. Я очнулся от оцепенения и бросился к алтарю с сокровищами. Там я схватил лежащий сверху клинок с узким и тонким лезвием и метнулся на помощь дядюшке. Не знаю, хватило бы у меня сил и умения помочь ему, но я горел нестерпимым желанием воткнуть это лезвие кролику в голову. Чудовище отбросило меня в сторону одним движением лапы. Кинжал выпал из моих рук. Дядюшка подхватил его и несколько раз полоснул по морде животному. Монстр взвизгнул и рванул вверх. Подпрыгнув до потолка, он сбросил с себя дядюшку и исчез в темном углу пещеры. Дядя упал, ударившись спиной о бустрое камни. Кролика иссулен до стыда. «Где он?» – охрипел дядя. Побежал. Я подполз к Ивану Прокопьевичу. Дядя был жив, это самое главное. Он схватил меня в охапку и прижал к себе. Стасик, ты цел? Да, дядюшка. Ты как? Бывало и хуже. На глазах Ивана Прокопьевича навернулись слёзы. Наверняка ему было очень больно. Из ран на рубашке обильно сочилась кровь. Мы кое-как перевязали дядюшку и довольно быстро нашли второй выход. Вернее, узкий лаз, располагавшийся в дальнем конце пещеры. Теперь уже очевидно, что дядюшка не заметил его в самом начале, потому как до этого лаз прикрывал большой плоский камень, валяющийся теперь возле. Сейчас проход был свободен, и сквозь него туда-сюда гулял ветер. Конечно, вероломный кролик использовал его для побега. Выбравшись на поверхность, мы оказались посреди леса. То была маленькая полянка с остатками какого-то строения. Скорее всего, то были обломки старого фундамента, сложенного давным-давно из каменных глыб. Руины кое-где покрылись зеленым мхом, и если бы кто-то увидел их издали, то наверняка принял бы за обычные холмики или кусты растительности. «Пойдем отсюда, проговорил дядюшка, подталкивая меня в спину. Если опоздаем к пробуждению тети, нам не поздоровится. В какую сторону идти? туда. Дядюшка уверенно ткнул пальцем в сторону проглядывающего междревьев утреннего светила. У меня скопилось много вопросов к Ивану Прокупивчу, которые ждали скорейшего разъяснения. Однако ответы на них я получил с большим запозданием. Теперь заболел дядюшка. Четыре дня он метался на сырой постели в совершенном беспамятстве и бреду, сражённый жестокой лихорадкой. Тётушка неотлучно дежурила подле него, заботливо ухаживая за мужем, выполняя все указания вновь прибывшего доктора. Все эти дни я был предоставлен самому себе, но отнюдь не радовался этому. Как мог я помогал Антонине Григорьевне в ее хлопотах. Даже помирился на некоторое время с противным доктором. Впрочем, она сделала то же самое. Здоровье и жизнь дядюшки оказались для нас гораздо важнее собственных предпочтений. На пятый день Иван Прокопиевич, ко всеобщей радости, пришел в чувство. И первыми его словами были: "Где эти чертовы кролики?" Тетушка ответила ему, что никаких кроликов нет и не будет. Тогда дядюшка облегченно выдохнул и, откинувшись на подушках, забылся крепким здоровым сном. Впрочем, спал он недолго. Проснувшись, выпил чашку бульона, приготовленную для подкрепления сил, и с нашей помощью поднялся с постели. И несмотря на протесты доктора, он потребовал вывести себя во двор и сел там в приготовленное для него кресло. Затем отослал всех прочь и просидел в одиночестве до самого вечера. Уверен, тишина и покой, а в особенности чистый лесной воздух, смягчили его надломленную болезнью душу. Когда я подошел к нему, чтобы позвать обратно в постель, он улыбнулся и, потрепав меня по волосам, тихо спросил: "Что, Стась?" У мы Макролика? «Уделали», — кивнул я. Может, дядюшка и забыл, но я не стал напоминать ему, чем закончился поединок. И странное дело, еще кое-кто обрел в тот момент прежнее самочувствие, хотя могло показаться, что о нем все забыли. Старик Власов, которого к тому времени переместили из кухни в комнату для прислуги, оправился. Удивительно, но когда тот отправился от своей непонятной болезни, то усевшись на жесткой кровати, стал первым делом молиться, кланяясь в угол и мелко крестясь. Умильчи наши злое сердца, Богородец, и на пасти ненавидящих нас упаси, и всякую тесноту души нашей разреши на твой святый образ взирающий. Твоим страданиями, милосердием о нас умиляемся и раны твои лабызаем, стрел же наших, тятерзающих ужасаемся. Не дашь нам, Мать Богосерде, в жестокосердии наше и жестокосердии ближних погиблочи. Ты боись воистину злых сердец смягчения. Услыхав знакомый голос, я вбежал в комнату и воскликнул: "Власов, ты жив?" Он будто не признал меня, но ответил словами молитв. Владыка Господи, вседержителю, будь милостью к детям моим. «Власов, что ты, голубчик? Переведи их к вере и спасению, сохрани их под кровом твоим. На мои крики прибежала тетушка и, увидав старика в таком состоянии духа, всплеснула руками. Царица моя предлагая, надежда моя Богородица. Уласов узнал Антонину Григорьевну, улыбаясь во весь свой беззубый рот. приятель ещё серых и странных представительниц скобящих радости обидимых покровительницы бедняга замолк и попросил жестами пить Тетя принесла ему воды а через какое-то время он смог немного поесть после еды старик вышел во двор и уселся на лавку подставляя солнечным лучам измождённое недугом лицо при этом он сладостно улыбался яки блаженный и умиротворенно поглаживал широкую бороду Позже он рассказал нам свой сон, который увидел во время болезни. а приснился Власову святой дух и Николай чудотворец, которого старик почитал остальным. Угодник поведал ему, что жить старику двести лет, и что болеть он более не будет до самой кончины, а будет странствовать по белому свету и нести слово Божие. А еще новоблаженный пятистерёк нашего дядюшку от неправедных поступков и злых помыслов, творимых в отчаянии. Я, конечно, передал Ивану Прокопьевичу слова старика, но тот отмахнулся, говоря тем же слогом, что мол, предопределяющее событие, верховная справедливость уже сомкнула на нем свои объятия, и никакое истечение обстоятельств или же собственное прозрение не в силах разомкнуть этот порочный круг. Как я понял потом, дядюшка хотел сказать старику, что от судьбы не уйдешь. Впрочем, Власов не стал вступать с Иваном Прокопьевичем в теософскую полемику и ушел из нашего дома задолго до полного выздоровления дяди. Конечно же, не забыв сердечно поблагодарить тетушку за ее старания. Скажу по секрету, что касается мешка с жемчугом, от которого тетя настоятельно рекомендовала избавиться, то Иван Прокопьевич чуть погодя передал его на хранение доктору. До лучших времен, разумеется. Не знаю почему, но он доверял рыжей булице больше, чем любому соседу-помещику. Что ж, не мне его судить. Как говорится, все поступки плохие и хорошие остались на его совести, и никаких других претензий у меня к Ивану Прокопьевичу нет. Кончилось лето. Я поступил в подготовительный класс гимназии, потом успешно учился наукам, каждые каникулы возвращаясь в родное для меня имение Делюшки. Порушенное когда-то хозяйство за несколько лет заметно расширилось и отстроилось заново. К дому прибавилось новое каменное крыло, где жила теперь прислуга. Возведена из кирпича конюшня взамен старой деревянной постройки. В глубине сада появился красивый удобный флигелёк, крытый железом. Стеклянная оранжерея с цветами, редкими для наших мест фруктами, стала маленькой годчене тётушки. Вместо яблоневых деревьев посажена была вишня Помню, как я гостил у него в одно из таких лет. Иван Прокопеевич к тому времени слегка посидел и утерял былой интерес к охоте. В его ежедневном распорядке появились существенные изменения. Раньше мы проводили время за тем, что он рассказывал нам какую-нибудь захватывающую историю своего боевого прошлого, коих пережил множество. И я всегда любил его слушать, потому как в них он представал героем, не дающим пощады врагу, не знающим страха, усталости, готовым в любую минуту п идти на выручку своим боевым товарищам. Теперь все было иначе. Теперь это был другой человек. Неожиданно открылся в нем интерес к предметам, о которых он раньше не размышлял. Мы кавалерия, говаривал он прежде. Нам голову забивать не к чему, нам скорость нужна и отвага. Главное сабли махать. Прочим, обнаружив вдруг много свободного времени, начал он со сосвежение в памяти обязательной для любого военного человека стратегии, особенно в части подземной войны, подкопов и установки мин. Но на этом вовсе не остановился. Выписал из столицы множество зомных книг и большую часть дня проводил в студиях. Что он пытался извлечь из них полезного для себя, не знаю. Непонятно мне и то, как все подобные знания могли уложиться в его голове. Ведь это была гремущая смесь из множества побочных, давно не актуальных или ошибочных течений в науке: с конхологии, геологии, рептилологии, нозологии, этиологии, патологии и терапевтики. Далее наряду с археологией и геральдикой следовала мифология, библиография и даже аскетика. Разительные перемены произошли и в характере дядюшки Иван Тропопиевич был ровен в настроении и каждое утро начинал с того, что с аппетитом выпивал на веранде чашку зеленого чая, взирая с нежностью и чувством благодарности на свою супругу Антонину Григорьевну. Та же стояла перед ним со сложными на животе руками и точно так же улыбалась ему в ответ. Забегая наперед скажу, что своим животом Антонина Григорьевна дорожила в то лето, как малюска жемчужины, в лучшем смысле этого слова. Иногда дядюшка все же принимался за мое воспитание. После завтрака он начинал обучать мне наукам, а также тому, чему научился сам. Его любимым предметом для экзекуции была зоология. Он приобрел для меня большую красочную энциклопедию и обязал выучивать из нее по параграфу практически ежедневно. Теперь вечера наши проходили так: я отвечал дядюшке материал, а он сидя против меня читал свою очередную книженцию, качал головой и отслеживал правильность пересказа. Зачастую тетушка присутствовала при этом. Оба они даже не подозревали о том, что все это мы давно проходили в гимназии, и отвечал то, что уже знал. Я отвечал без запинки, и им это нравилось. Исключение для зоологии составляли те дни, когда мы ходили с дядюшкой на рыбалку, и ходили мы на тот самый пляж, с которого, как оказалось, очень удобно ловить крупную рыбу. Рано утром, когда выходила на мелководье с целью поохотиться на более мелкую Сам же пляж давно очистили, и ничто не напоминало о разыгравшейся здесь когда-то трагедии. Набравшись смелости, я все же спросил у дядеушки: «А что стало с пещерой Сокровищ, которую ты мне показывал?" Иван Прокопьевич как-то странно посмотрел на меня и состроил кислую мину. Сей вопрос оказался настолько трудным, что он ответил на него с запозданием. "А ты как думаешь?" "Нет, Не может быть, воскликнул я. Ты ее закопал? От греха подальше. Ну зачем? Хороший вопрос. Я давно хотел рассказать тебе, да все не решался, как видишь. Дядюшка вытащил удочку, плюнул на червяка и снова забросил. Задолго до драматических событий, свидетелем которых тебе не посчастливилось быть, я стал обладателем страшной тайны. Помнишь те заросшим мхом развалины, на которые мы вышли из подземелья? Да, вспоминаю. Так вот. В старые времена там стоял барский дом. Когда я принял имение, дом находился в руинах. Для новых построек мне нужны были камни. Я приказал его разломать. Среди обломков нашлась шкатулка, а в ней письмо. В письме упоминались исчезающие и спрятанные в недрах леса сокровища. Но главное, в нем говорилось о древнем семейном проклятии, по которому прежние владельцы имение богатели от поколения к поколению. Ты спросишь меня: "Что за проклятие такое, когда с каждым разом денег становится все больше и больше?" Так я отвечу. Капиталы землевладельцев увеличивались лишь после того, как глава семьи убивал гигантского кролика. Кролик был предводителем другой стороны конфликта. Другая сторона это сонмы прожорливых крысунов, совершавшие каждые восемь лет набеги на барскую вотчину. Дядюшка перевел дух. Можно довольно долго рассуждать, зачем это все и какие тому причины. Скорее всего, причины самые разные. О них мы можем справедливо догадываться, не углубляясь в семантику. Но, например, самое невероятное один из прежних хозяев поместья разозлил чем-то древнего бога лесов Светобора. Ты знаешь, я потратил на изучение мифов долгое время. Посему с некоторой долей вероятности могу такое предположить. Даже не верится. Так или иначе, дядя развел руками. Я стал невольным участником этой странной коллизии. Меня никто не спрашивал, хочу я этого или нет. Так решила судьба, и этим все сказано. Сперва я, конечно же, не предал странному письму никакого значения, посчитав за глупую выдумку. Но когда стал находить в лесу жемчуг и много жемчуга, тогда же и поменял свое мнение. К таинственному посланию оказалась переложена карта, и я начал искать указанную там пещеру. Искать все усердней, потому как дата очередного нашествия приближалась. Знайте, в окрестных лесах становилось все больше. Когда это действительно началось, мне не оставалось ничего другого, как выйти из войны победителем. В противном случае моя голова висела бы сейчас на стене среди прочих. Это не шутки, не выдумки. Проклятая тварь пыталась убить нас. Я говорю нас, потому что и ты подвергался опасности, ведь ты, несмотря ни на что, мой наследник. И я кивнул. Понимаю. Для этого хитрый кролик показал тебе клад, Показал сам, дабы приблизить конец и пресечь в моем лице династию Или же нескончаемую эпопею с убийствами. Может статься. Но больше всего меня удивляет наличие в голове дикой твари Настоящего разума ведь он стремился к победе, как и мы, впрочем, но такого не может быть в принципе. Разве что то или кто-то не руководил им, как куклой, которая надевается на руку. Именно. Поэтому я и подозреваю, что вся история не закончилась. Да, я уже говорил об этом. Мы не только не видели главного кролика мертвым, но и самого кукловода, разумеется. Логично предположить, что они скоро появятся. Когда? Скоро, я думаю. Дядушка принялся сматывать удочки. «Пойдем домой Стас Рыбачить сегодня совсем не хочется. Пойдем», — согласился я, разыскивая взглядом уплывшую по воде удочку. На этом моя история и закончилась, говорил господин в котелке. На следующий год по обыкновению, дядюшка поехал за мной в город, чтобы забрать на каникулы. И живым его больше никто не видел. А как ваша тетушка?» Голос девушки тронул. "Настасья Павлович", выдержал паузу. Через какое-то время она переехала к родственникам в Тверскую губернию. Туда и направляюсь, в конечном итоге. Решил, знаете ли, повидаться с родным и близким мне человеком. "Понятно", вздохнула Машенька. "А что мне теперь? Вот отгуляешь ещё месяцев отпуска, что за многие годы скопились. А далее? Кто знает, что будет далее?" Возможно, подам прошение об отставке. Вы как думаете, прям мне собственной семьей обзаводиться? Пора. Пожала плечиком девушка. Я тоже так думаю. Усмехнулся Анастасий Палыч, встреженные усики. Значит, старая жизнь вас больше не устраивает? С хорошим окладом, должностью, положением в обществе. Ведь вы, как я понимаю, хорошо обеспечены благодаря стараниям дядь. Об этом не трудно догадаться, Машенька. Хотя постойте. Я хочу добавить к рассказу еще что-то. Говорите. Там в пещере, перед тем как дьявол напал на бедного дядюшку, вы теперь так его называете. Да. Настасья Павлович смущенно пригладил усы. Монстр стоял за спиной Ивана Прокоповича и смотрел на меня, понимаете? Не особенно. Обычно в таких случаях говорят: "Я увидел в его бездонных глазах свою смерть". Вот в чем дело. Вы испугались, Анастасия Пелич. Ни чуточки. Я никого не боюсь, чтобы вы знали. Но я видел не смерть, а свою долгую жизнь со всеми нюансами. И знаете, она мне не очень понравилась. Понимаю, понимаю, протянула женщина. Злой кролик дал вам второй шанс и наставил на путь истины. Но тогда я этого не понимал. Пожалуй, только сейчас начинаю приходить к такой мысли, не без вашей помощи, Машенька. И может, satso, что придется начинать жизнь заново. Как я уже говорил, выйти в отставку осечь на старости лет восьротевшем дядюшке на мимении вы далеко не старик, Анастасия Павлович. Вам лет сорок, я полагаю. Сорок два, — кивнул рассказчик. Вы в самом соку, если можно так выразиться. Вы со мной заигрываете? Не чуточки, передразнила Анастасия Павловича и Машенька. Вам и вправду жениться пора, может, остепенитесь. Наступила недолгая пауза. Колёса парохода крутились, и хлопасти тихо шлёпали по тёмной речной поверхности, неспешные волны расходились в разные стороны до самого берега. Пароход стал причаливать. Два заспанных матроса стояли на борту, готовясь кинуть швартовы. С полдюжины пассажиров с узлами и чемоданами переминались с ноги на ногу, оглядывая пустующую в столь ранний час пристан. Толчок, и матросы бросили трап. Никольская нанеслось из изрупары. Пассажиры, не торопясь, сходили с парохода на пристань. Мужики, бабы с узлами, рабочие, внёс замешала проходу влюбленная парочка. Анастасия Палыч держал за руку Машу, молоденькую барышню похожую на учительницу. Они прощались. Анастасия Палыч говорила смущаясь учительнице: "Мне пора. Отпустите". "Это правда". Мужчина отпустил руку. Ваша станция, я забыл. Настасья Павлович усмехнулся одним лишь уголком рта. А все таки грустно расставаться с вами, добавила Маш. Почему? Вряд ли мы еще увидимся. Девушка опустила глаза. Тем более, чего жалеть? Есть причина», — мадмуазель, кажется, смутилась готовым слететь с её губ признанием. Вот как? Настасья Павлович склонил голову. Какая, если не секрет? Веский За первых я хотела принести извинения. За что? За то, что сразу не разглядела в вас порядочного и доброго человека. А во-вторых, девушка залилась краской. Пусть это останется моей тайной. Прощайте же. Учительница отвернулась и быстрым шагом направилась прочь, подхватив подол длинного платья. Так быстро будто бы хотела убежать или скрыться от охвативших ее неведомых чувств. Мужчина стал медленно подниматься по трапу обратно. Наверху он оглянулся назад, в надежде последний раз увидеть миловидную барышню, но Машеньки уже не было видно. "Жаль", выдохнул он и водрузил на голову котелок. Пароход выпустил вместе с паром долгий протяжный гудок, повещая о том, что отчаливают. Выйдя на середину реки, дал полный ход и продолжил свой путь, сбивая колесами речные просторы.